Фидианина Зубкова. Алиса и Диана в тёмной Руси. Сказка о семье автора. Все имена и фамилии настоящие, все персонажи в точности соответствуют реальным людям. Ты случайно не имел честь родиться в голодных 1990-х годах? Нет? Ну и ладно. Сидишь, поди в своём третьем или четвёртом тысячелетии, грызёшь орешки, перемолотые в муку, наспегованные всякой химией и слепленные снова в красивые золотистые ядрышки, и слушаешь в навороченных наушниках не весть что. Хорошо, если это хоть отдалённо напоминает музыку. Но ну, сиди, сиди. А лучше прочти или послушай удивительную повесть Тёмных лет. Алиса родилась в 1994 году. Вернее, собиралась родиться в славном городе Владивостоке, на 14 квадратных метрах. Папе не платили зарплату, а маму выгнали с работы, потому что она забеременела и не смогла на морозе торговать просроченной колбасой. Но Алиса хотела есть, и тогда мама, трижды перекрестись, трижды переплюнув через левое плечо, набрала телефонный на номер бабушки. Мама, я беременна. Какое счастье, доча! Мам, мне ничего есть, меня соседи кормят. А твой гриб боровик на печи сидит, ждёт, когда поджарится, да сам тебе в рот прыгнет. Мама, ну ты как всегда. Он не виноват, всем зарплату не платят. Всем да не всем. Значит так, собирай вещи и приезжай рожать домой. Мам, меня муж бросит, если я его брошу. Выбирай: либо ребёнок, либо то, что ты называешь му-му-му, что му му ты не могу даже выговорить это слово. Алесяна мама подумала, подумала и выбрала ребёнка. Деньги на дорогу быстро нашлись. Папа занял у друзей. И мама полетела к себе на родину, на остров Сахалин, в посёлок Мгачи. Появление шахтёрского посёлка Мгачи относят к 1832 году. Тогда русские и французские моряки с Китай из по Сахалину в поисках золота и нефти наткнулись на чёрные как смоль горы. Путешественники зажгли осколок чёрного камня. Он разгорелся, освещая бухту. Так были обнаружены открытые залежи высококачественного угля. Его добыча заключёнными царской каторги началась примерно в конце 50-х, начале 60-х годов XIX -го века. Эти поворотные события в судьбе посёлка зафиксированы Чеховым в Острове Сахалин. Шахта Мгачи, угледобывающее предприятие в одноименном поселке, эксплуатируется с 1939 года. Производственная мощность шахты 330 тысяч тонн в год. В 1997 году в период первомайских праздников началось затопление шахты, предотвратить которое не удалось ввиду отсутствия у Сахалину глея денег. Шахта была ликвидирована в 1998 году. Хоть шахтерам и не платили зарплату годами, но Алисина бабушка и дедушка жили довольно сытно. Зубковы имели большое преусредебное хозяйство, плюс две пенсии. Дед Иван очень обрадовался приезду дочери. Он целыми днями ходил и ругал Инкинова мужа, а заодно и все российское правительство. Алисина маме было не до споров с отцом. Она отъедалась и бегала по больницам. Узи показалось, что будет девочка. Как назовем? Девочку надо назвать модно. сказала бабушка Алисый. Ты меня уже назвала модна. Спасибо, всё детство мучилась. А что так, Доню? У нас в классе три Инны было. Я не знала, кого из нас зовут, когда кричат: "Инна!" Да? Ухмыльнулся дед. Ну, тогда назовём её в честь бабушки Валентиной. Хватит, возмутилась мама. Ты всех домашних зимой извёл. Как снег на улице, так у тебя рот не закрывается. А снег всё Валя и Валя, а снег всё Валя и Валя. У меня своя методика, и она единственная верная. Снова ввязалась в бой бабу Вали. Я имена подбираю на бабушку. Вот смотри, как я тебя называла, баба Инна. Красиво звучит. Красиво. Значит, можно называть баба Алиса. Красиво звучит. Красиво. Значит, Алиса ей и быть. Опять я в этот дурдом попала. Запричитала мама Инна, но дочь все-таки называла Алисой, исполнив желание своей матери и наступив на пятку деду Вани. Девочка родилась доношенная, здоровая и красивая. А то, что жить я всем не давала, это не так уж и важно на сегодняшний день. Ну, орала с утра и до утра. И что с того? Видимо, голос нарабатывала, училась на своего будущего мужа реветь. На вести Талису приехал и отец, а когда по гостину уехал, оказалось забеременела и на вторую дочкой. А насчет имени снова вышли разногласия. Дед пропихивал Валентину. Мама безвольно молчала, а бабушка своим проверенным методом вычислила, что баба Дина очень красивое и модное словосочетание. Решили назвать Диной. Но тут вмешался папаша и велел назвать дочь Дианой. Логика у него оказалась железная. Диану можно называть и Диной, и Дианой. Ну на то мы и порешили. Мама Инна со страхом ждала рождения второй дочери. Она думала, что два ребёнка начнут орать на пару, и тогда уже можно будет без разрешения близких смело идти в ящица. А ровно через год после рождения Алисы, в том же самом месяце, в октябре, родилась её сестра. Такая же красивая, здоровая и доношенная. Дианочка на удивление оказалась тихой девочкой, то спала, то ела, то снова спала, и мать вздохнула спокойно. Отец чуток понянкился со своими нежданками и уехал зарабатывать деньги, а его жена с двумя дочками на руках осталась на своей малой родине. Баба Вали крутилась как белка в колесе. Дед Иван возился в огороде и ругал всех и вся. Инна же чувствовала себя жутко усталой. Дети росли у моря сытые и довольные. С одеждой проблем не было. В эти тяжёлые годы весь посёлок сплотился, и всем поселковым детям передавали одежду из рук в руки, от ребёнка к ребёнку, независимо от родственных связей. Всё было хорошо. Погодки крепли год от году. Мать сидела без работы, старики на пенсии, отец в другом городе. А в 1999 году случилось страшное. Диана пропала. Её искали везде, но не нашли. Бабушка руководила поисками. Дед матерился даже на бога, так как был неверующим. Мать умирала с горя, а папа бросил маму, не простил ей пропажи дочери. Не углядела, не усмотрела плохая мать. Он хотел было отобрать Алису у нерадивой мамаши навсегда, но, пожив с вечно ревущим ребёнком 4 месяца, сдал её обратно в МГАЧ. В том же году, когда пропала Диана, к дому Зубковых прибился котёнок. Маленькая такая, хорошенькая рыжая кошечка. Алиса сразу вцепилась в неё как в родную и назвала Диной. Все домашние были против, слишком уж тяжкие воспоминания возникали у родственников при этом имени. Но деточка закатила свою любимую истерику, и всем пришлось согласиться. Стали дети подрастать вместе. Кошка Дина и девочка Алиса. Вскоре Дина выросла в необычайно умную, серьёзную кошку, Сядет в стороночке и слушает разговоры людей. И ласковая какая. Ходит за взрослыми, трется об ноги, ждет, когда ее погладят. А за Алисой так вообще повсюду ходила. И в лес, и во дворик ребятам, даже в школу пыталась все время проникнуть. Но у нас уборщицы строгие, быстро Дину на место поставили. Это школа, а не кошатник. А между собой шушикали и вздыхали. А ну-то и понятно, что у девушки крыша поехала после потери сестренки. но не до такой же степени, чтобы Динку вместе с собой в школу тягать. Но Алиса тут была ни при чем. Кошка сама за ней везде тягалась. Девочка гнала от себя Дину, но та ни в какую. А про сестру Диану Алиса не помнила, то есть совсем не помнила, абсолютно. Нет, в доме были фотографии малышки. Опять же, имя ее красивое из плетни в поселке, которые как всегда заканчивались ничем. Ушла твоя сеструха в тоннель. В какой тоннель? спрашивала Алиса. Но никто ничего не знал. В тоннеле все. Алиса допытывалась у мамы, бабушки, дедушки и даже у отца, который приезжал довольно часто. Но все или сидели, как квады в рот набрали, или отвечали, как и все остальные. В тоннеле она ушла, а в какой не знаем. Искали ее везде, не нашли. Алиса вздыхала и убегала дальше расти, подрастать. А мама Ина наконец-то нашла работу, когда дочки не было еще и шести лет. В Магачинской бане освободилось место парикмахера, и мама туда трудоустроилась. Она ведь когда-то ого-го, какие курсы окончила, двухмесячные. У нее и диплом на руках был, мастер универсал третьего разряда. Алиса и Дина любили прибегать к маме на работу, сядут в уголке и смотрят на таинственное превращение дурнушек в красавиц, попутно глотая запахи химии, красок и пыли из мелких волос. Мама утверждала, что у неё очень вредное производство и прогоняла детей из прекмастерской. А ещё Инна повадилась писать стихи из сказки. Алиса, как читать научилась, прочитала кое-что из маминого и подумала: "Ерунда какая-то". Но у неё почему-то получилось подумать вслух, и писательница обиделась. Больше из своего она ничего не давала старшей дочери про честь. Но Алиса знала, что мама украдкой читает Дине свои стихи. Кошка молчала, и поэтессу это очень радовало. Лучше никакой критики, чем плохая, говорила она. Отношения с родным дедом у Алисы как-то не заладились. Бабушка говорила, что это он на зло ей к внучке не прикасается и в воспитательном процессе не участвует. Мол, было дело, внучи в корыток свинье залезла и все помои в разные стороны разбрасала, лишив тем самым свинью удовольствие. Ну, дед Ваня и настукал безобразницу легонечко по попе. Та кинулась в провере на годами вой, прискакала баба Валя, героически отобрала внучку у деда и строго-настрого приказала: посмеет ее еще раз хоть пальцем тронуть, убью! Где-то не трогала ее более. Кругами внучку обходил, а издалека любил ее дразнить и подразнивать. Алиса бежала плакаться к бабушке. Ну за что у нас дед такой дурак? Бабушка-то знала за что. От него не только внучка бегала, но и все соседи. возьмёт Вил и прёт сругаться к Бураковым. Вроде и безобидно на вид, а всё равно страшно. А ещё дед: "Нет, нет, да и шепнёт Алиски мимоходов. Зачем Диану в тоннель волокла?" Алиса снова врёв и бегом жаловаться бабушке. А та хватает Вил и идёт на деда в наступление. "Нет, в нашей семье нормальных нет", вздыхала Алиса. Да ведь и не просто так она вздыхала. Бабушка у Алисы была совсем уж странным человеком. Во-первых, внешне она была похожа на ведьму: малюсенькие глазки, тонкие губы, большой крючковатый грузинский нос, хотя сама уверяла, что она родом из брянских лесов, и чёрные как смоль волосы. Во-вторых, как бы Алиса ни взрослела, сколько бы ей лет ни было, но баба Валя каждый вечер приходила к кроватке внучки, садилась на маленький стульчик и начинала читать ей сказку на ночь. Сказок было всего три: Колобок, Теремок и Репка. Нет, за все эти годы ребёнок привык к такой маленькой странности своей бабули. Но сколько бы внученька ни просила её почитать другие сказки, Валентина Николаевна отвечала: "Не умею я, милая, другие сказки читать. Я всю жизнь проработала воспитателем в детских яслях, и мои глазоньки привыкли только в этой книжечке буковки видеть". Бабуля махала перед лицом внучки старой потрёпанной книжонкой, кряхтя вставала с детского стульчика и уходила обидевшись. Но на следующий вечер все повторялось вновь. В третьих, когда Алиса потеряла память и не могла вспомнить ничего из своего прошлого, ей стали сниться бабы вали в кошмарных снах, как будто она протягивает ей отвар из каких-то трав и приговаривает: "Пей, внуче, пей, память на прочат, бей". И никто не мог объяснить девочке этот страшный сон. Родственники лишь стыдливо отводили глаза. Домашние явно что-то скрывали от ребенка. Вот в такой семье Алиса и получала достойное воспитание. Она любила рисовать и мечтала стать художником, а кошка ей с удовольствием позировала. Поэтому весь дом был украшен портретами Дины, что ещё больше обостряло психическую неустойчивость в семье. Все тихо завидовали Алисиному отсутствию памяти и что-то шептали бабушке на ухо, но та отмахивалась. Как бы то ни было, но Алиса взрослела. Жизнь в России налаживалась, а отец в семью так и не вернулся. И девочка стала много об этом думать, кто прав, кто виноват. А когда стрелка времени медленно и неумолимо подползла к её 12 годам, Алиса начала превращаться в задумчивую, спокойную девушку и выгодно отличалась от всех своих родственников. Мама, конечно, обрадовалась этому факту. Она перекрестилась три раза и три раза переплюнула через левое плечо, ведь Инна уже и не ожидала от своего маленького ревенна бегемота таких хороших жизненных результатов. А ещё мама втайне от всех ждала и надеялась, дочь вырастет и всё-таки проиллюстрирует мои стихи из сказки. Прошло ещё некоторое количество времени, и Алиса пошла в шестой класс. Нарядная такая пошла: блестящие туфельки, белые колготки, белая блузка, тёмно-синяя юбочка с жилеткой, а за спиной ранец. Нет-нет, никаких цветов, потому что она уже неделю ходила в школу. Кошка Динат важно шагала следом. Она уже знала, что надо сидеть во дворе школы и ждать, когда хозяйка выучится, чтобы вместе пойти домой. Зимой кошка не ходила в школу, берегла лапы. Так лишь осенью до весны. Сказать, что Дина была всеобщей школьной любимицей, ничего не сказать. Её тегали по двору все кому не лень. Поэтому киска тихонечко забивалась под кусты и там пережидала переменки между уроками. Но и это не помогало. Злобные детки целенаправленно выискивали её в кустах. Алиса спасала свою любимицу от хищных учеников и каждый раз ругала Дину. Ну зачем ты опять за мной поплылась? Я не хочу у тебя потерять, как некоторых. Но кошку тянула в школу, ничего не поделаешь. И вот закончился последний урок в шестом А классе. Алиса выскочила из школы, отыскала Динку, и они отправились домой. Алиса рассказывала кошке о том, что произошло в день, какие оценки ей поставили, как она отвечала у доски и даже о том, с какой девочкой можно дружить, а какая плохая. Подружки прошли уже полпути, как на встречу им выплыл чёрный силуэт бабы Дуси. А баба Дуся, как бы вам это помягче сказать, была как раз сельской ведьмой. И в отличие от безобидной бабы Вали, которая всю жизнь проработала в детских яслих и ничем подобным не занималась, баба Дуся выражала и наводила порчу на окружающих. К ней валом валил народ, каждый со своей проблемой и с деньгами, ну или с продуктами в качестве оплаты за услуги. Вид у бабы Дуси был ужас какой страшный. Она могла позволить себе нормальную одежду, но почему-то ходила в рванье. По слухам, ее сундуки ломились от денег и просроченных конфет. Шпана ведьму боялась, а самые отчаянные сорванцы даже кидали в нее камнями. Но зря они это делали. Потом у них появлялись всякие болечки и даже переломы рук и ног. Вот такая милая бабушка и возникла внезапно на пути у нашей девочки. Сказать, что Алиса испугалась, ничего не сказать. Но Дина! Дина побежала тереться дюськи об ноги. Такого предательства от своего питомца хозяйка не ожидала, но ругать любимую кошку не было сил. Школьница оцепенела от страха, а ведьма уже нависла над Алисой черной тучей и внезапно сказала: «По что сестру убила и закопала в лесу? Иди показывай, где могилка». капка растворилась так же внезапно, как и появилась. Ане счасно ребёнок упал в обморок прямо на дороге. Но так как на Магачинских дорогах машины и пешеходы появлялись крайне редко, Алисе лежать в беспопамстве никто не мешал. И увидела она в этом обморочном состоянии себя и сестру Диану в прошлом. Пойдём, пойдём, тянула она Диану за руку. Пойдём скорее, я покажу тебе военный лаз. Мне его Димка показывал. Диана хнычет, но всё-таки бежит за сестрой в лес. Алиса очнулась. Киска сидела на её груди и терпеливо ждала, когда детка насмотрится всего и проснётся. Алиса вспомнила свой сон и закричала: "Диана, лес, лас!" Она знала этот военный лас. Это была старая заброшенная геолог-разведочная шахта на сопке рядом с домом Зубковых. Просто дырка, уходящая в землю и всё. Пустая, маленькая и давным-давно обвалившаяся. Алисонька с тора слазила там с ребятами и даже одна. Я закопала Диану в шахте? Ужасная уж девушка. Не может этого быть. А кошка, это наглое кошмарище, как будто хихикала над хозяйкой, уселась на обочину и преспокойно вылизывала свою шорстку. Девочка чуть не упала в обморок ещё раз. Немного постояв и покачавшись, дитя рвануло к себе домой, Динка следом. "Мама!" закричала деточка. Я вспомнила, Я закопала Диану в нашей геологоразведочной шахте. Убей меня прямо сейчас. Мама Инна медленно оторвала свой взгляд от лесных грибов, которые она перебирала и чистила ножом. Рука дрогнула, нож выпал из рук, потому что последняя оставшаяся в живых дочь летела прямо на этот нож. Мама обняла дочечку и разрыдалась. К тебе память что ли вернулась? Нет, не вся. Баба Дуся сказала, что я убийца, а я вспомнила, как Волокла Диану к нашей шахте. Надо брать лопату, она там. Дорёха ты моя. Мы все шахты перерыли. Кого? Ну кого ты могла закопать в свои 5 лет? Но дочь маму не слушала, она схватила в сарае лопату и побежала на сопку, напугав своим грозным видом бабушку и дедушку, выкапывающих картошку в огороде. Динка в припрыжку поскакала вслед за своим рудокопом. "Вот он, тоннель", сказала Алиса, остановившись рядом с шахтой и разглядывая маленький вход. Но тут небо заволокло тяжёлыми медными тучами. прогремел гром. Кошка решила, что это видимо какой-то знак свыше, и юркнула в шахту. Небо затянулось ещё сильнее, в лесу стало совсем темно. Алиска испугалась лезть в шахту и в темноте ковырять сырую землю, тем более, что ни фонарика, ни свечки она с собой не прихватила. Поэтому попыталась поразмыслить и всё взвесить. Нет, не могла я в свои 5 лет не убить человека, не закопать. Мама права. Диана исчезла в каком-то другом тоннеле. Надо идти домой. Но зачем тогда бабушка поила меня зельем для потери памяти? Ну, бабушка, внучка пригласила Валентины Николаевни лопатой, а сама подумала о том, что в этом деле ещё много загадок. Баба Валя на том конце огорода вдруг неловко упала на ведро с картошкой, закрехтела, застонала и пошла в хату отлёживаться. Где-то остался в огороде один. Динка, Динка, кис-кис, звала Алиса, но кошка не откликалась. Конечно же хозяйка не могла уйти домой одна, но и стоять в этом темном лесу у нее уже не было сил. Вот-вот пойдет дождь. Позвав еще несколько раз непослушное животное, Алиса бросила лопату, перекрестилась три раза, как это делала мама, переплюнула через левое плечо и полезла доставать дину из под земелья. Не успела крошка проползти и метр сырого пространства, как за ней захлопнулась неизвестно откуда взявшаяся дверь. И вдруг в пещере стало светло, сухо и тепло. Пол под руками и коленками Алисы оказался деревянным. Стены и потолок тоже деревянными, а свет болтался сам по себе. Он подбегнул к гостюшке, и глаза девочки наткнулись на ещё одну дверь, на которой было написано: Тёмная Русь. А внутри этой двери была сделана маленькая дверка для домашних животных. Дверка колыхалась так, как будто через неё только что кто-то пролез. Дина Догадалась Алиса, оглянулась назад и увидела, что на той двери, которая захлопнулась за ее спиной, тоже есть надпись. На двери было написано: "Это Сахалин, детка". Там за этой дверцей, наверное, наша собка и мой дом, подумала Алиса. Ну да, ведь мой зад смотрит туда, откуда я приползла. По крайней мере, так должно быть. Мысли Алисы путались. Ей очень хотелось спить, но она продолжала раскладывать свои идеи по полкам. Впереди меня какая-то темная русь. Да, да, но я только что стояла в тёмном лесу. Я больше не хочу ни в какую темень. У ученицы в голове калесом покатились виселица казни, осиновые колы, долговые ямы, стрельцы и яблочники, о которых обожал рассказывать дед. Девочке стало дурно. Нет, ни в какую тёмную Русь я не полезу, твёрдо решила Алиса и стала медленно разворачиваться к той двери, на которой было написано: "Это Сахалин, детка". Но тут в голове у девочки грозным меокнула кошка, и она вспомнила про Дину. Надо спасать подругу, закивала Алиса, набрала в рот воздуха и уткнулась головой в дверцу с надписью Тёмная Русь. Дверь медленно и со скрипом раскрылась. Детка зажмурилась от солнечного света и сочных красок лета, таких, которых на Сахалине с роду не было. Алиса осторожно открыла левый глаз, затем правый. Перед ней предстал удивительной красоты лес, древний и загадочный, весь покрытый цветами. Стволы широченные в обхвате, покрытые мхом до верхушек деревьев, а трава муравка маленькая и тонкая. На Сахалине всё как раз наоборот: деревья худые, а травище выше головы. Нет, это явно не мой родной край, но и на тёмную Русь как-то не очень похоже, подумала девочка и осторожно выползла из тоннеля. Деревянная дверь за ней с шумом захлопнулась. Алиса обернулась и увидела, что на двери появился невесть откуда взявшийся пудовый замок. Ребенок запаниковал и бросился теребить замок и дверь, но замок еще подмигнул человеческому детенышу и замер навсегда, крепкой хваткой вцепившись в железные дверные скобы. Всё, сказала Алиса вслух, тут-то я и помру. Но вдруг из кустов выскочила ее любимая кошка Дина и прыгнула на руки хозяйки. Нашлась! Обрадовалась девушка и крепко-крепко прижала Динку к груди. Кошка мяукнула, и Алиса поняла, что слегка переборщила с объятиями. Она бережно опустила киску на травку и вздохнула. Ну вот, Динка нашлась, а домой ходу нет. Что же нам теперь делать? Алиса почему-то не догадалась, как все другие добрые люди, попавшие в фантастический мир, попробовать ущипнуть себя и проснуться. Нет, она чётко помнила хронологию и последовательность событий. Поэтому случайно проснувшаяся в голове мысль: "Это сон", тут же отмила в сторону. Девчонке стало жарко. Ранец за спиной, который она забыла снять дома, начал сильно её тяготить. Алиса сняла ранец, но и это не помогло. Деточка тут же захотела есть и пить. Потом решила Алиса: "Обойду-ка я сначала сопочку вокруг, вдруг с той стороны есть вход, ну, или выход". И она мужественно отправилась в путь. А ты сиди здесь, охраняй мой рюкзак и это, Мюгкий, если я заблужусь, приказала она своей кошке. И животное на удивление согласилось. Девочка долго не могла поверить, что дама из семейства кошачьих вот так запросто осталась сидеть на месте и не побежала вслед за ней. Алиса обошла сопку вокруг, но каких-то иных входов-выходов не обнаружила. "Я так и знала", плюхнулась она рядом с Диной. Теперь подумаем о еде, а вернее, о воде. Наша ученица уже знала, что без воды она протянет максимум 3 дня, а без еды дней 30-40, и то, если повезёт. Вперёд, взмахнула Алиса рукой, опять нацепила ранец на плечи и отважно двинулась в путь, Дина следом за ней. И тут ранец показался девочке очень тяжёлым, будто набитым кирпичами. Она просто очень устала. Но бросить его на произвол судьбы школьница не могла, ведь она прекрасно понимала, что за её учебники мама отдала всю свою скудную зарплату, и вот так подленько подставить родительницу дочь просто не могла. Мама, вспомнила Алиса. Она, наверное, ищет меня в этой чёртовой шахте и плачет. И дети и баба, они у меня хорошие, а мы с сестрой пропащие. Сестра, вспомнила Алиса. Она точно сгинула в этом лесу. Других вариантов нет. А если она живая, я должна, я просто обязана её найти. Алиса остановилась. "Кошка", сказала она строко. "Планы изменились. Мы ищем воду, еду и нашу сестру Дину". Дина вместо ответа улыбнулась. "Да нет, показалось", мотнула головой Алиса и задумчиво побрела куда глаза глядят. "Не могут кошки улыбаться". "Нет, могут, конечно, но только не наша Дина". Через три тысячи километров, как показалось ребенку, путницы нашли полянку с ежевикой. Наевшись, а заодно и напившись ягодным соком, дитя и киска уснули прямо на поляне. Скажу по секрету, кошка тоже жрала ежевику, аж давилась. Но Алиса не подумала ничего плохого на этот счет, то есть она подумала, все нормально, ежеденко кукурузу и помидоры. Долго ли спали человек и животное, нам неведомо. Но проснулись они от того, что почувствовали, как кто-то бьёт их палкой по бокам. Путешественницы подскочили и увидели маленького старикашку в лохмотьях, отважно размахивающего своим хлыстом веточкой орешника. Старичок был странный: сам ростом спинь, но нога хлопти, на спине колючки, как у ежа, на которых висели грозди разных ягод. А волосы и борода его были из зелёных листьев, на голове гнездо с морошкой и в руке корзинка с лесными ягодами. Алиса и кошка выпучили глаза. Девочка вырвала ветку из рук чудного старикашки и почти прокричала: "Здравствуйте, меня зовут Алиса, а вас как зовут?" Лесной дедушка опешил. Сел, задумался, потом встал и сказал в сердцах: "Нет, ну надо же разрешение спрашивать, прежде чем ягодку срывать". "Разрешение?" удивилась Алиса. А смысл? Ведь лес кругом, а в лесу ягоды ничья, то есть общие или даже всеобщие, общее всеобщее, пробурчал старичок. Это у вас общее всеобщее, а у нас моя. А кто вы? начала нервничать Алиса. Я-то? ухмыльнулось зелёное колечко чудо. Ягодником меня кличут. Дух я лесной. Ягодник или ягоднич? Дух леса, хозяин и хранитель ягод, отвечает за их вызревание. Все ягодные угодья держит под своей рукой. Благосклонен к тем, кто собирая ягоды, не ломает веток и кусты лишний раз не гнёт. При всей своей внешней безобидности, может нанести человеку урон отравленными ягодами. Ягодник засмеялся и ищщ А потом появился в другом месте. Так он появлялся и исчезал, пока девочка не закрыла лицо руками и прокричала: "Хватит!" Ягодник материализовался в последний раз. И притих. Нет, но ну спрашивать же надо разрешения, прежде чем рвать декорасы. Продолжался крушаться он. Алиса решила, что вредничать бесполезно, осторожно произнесла: "Дедушка Ягодник, извините, что полакомилась ваши ягоды бесплатно, но у нас нет с собой денег". Ягодник чуть не заплакал. "Мне не нужны ваши деньги. Надо было просто попросить разрешения. Это как?" удивилась Алиса. "А так: поклонись до земли три раза и скажи: "Детко Ягодник, детко дух лесной, позволь набрать в лукошка ягоды немножко". Девочке стало жаль безумного старичка, и она решила ему угодить. Встала перед ним, поклонилась три раза и произнесла: "Детко ягодник, детко дух лесной, позволь набрать в лукошко ягоды немножко". Тут ягодник улыбнулся беззубой улыбкой и отошёл. "Ну ладно уж, набирай". "Спасибо, дедушка, но у меня нет лукошка". "Бери моё". Лесовичок смущенно протянул девушке свое лукошко, до верху наполненное свежей, ароматной ягодой малинкой, земляникой, брусникой, костиникой, морошкой, голубицей и еще всякой всякой разной. Спасибо, дедушка. Обрадовалась Алиса и хитро прищурилась. А не встречал ли ты когда-нибудь здесь девочку Диану, мою сестру? Она пропала семь лет назад, ушла из дома и не вернулась. Диану, значит, задумался лесной дух. А как же была такая маленькая, годочка четыре отроду. Всю ягоду пожрала на этой вот самой полянке и ушла. Тут ягодник пристально посмотрел на кошку Дину, потом подозрительно посмотрел на неё ещё раз и сказал: "Бр, помирещилась. Куда ушла?" втрепенулася Лиса. "Не знаю куда, спроси у бабы-яги". Со мной эта вредная девка и беседовать даже не стала. Ягодник насупился и демонстративно отвернулся, сложив руки на груди. Алиса уж и не знала, кого из них ей жалеть. Сестру было жальче. Ну она же маленькая, крошка совсем была и разговаривать толком не умела. Старичок не оборачивался, было видно, что нехорошие воспоминания захлестнули его целиком. Эх, вздохнула Алиса. С тобой каши не сваришь, показывай лучше, где бабы яга живут. Ягодника живился. А ты кинь любую ягодку из лукошка на землю, она и укажет тебе путь. Алиса пожала плечами, но покопавшись в подаренном ей лукошке, достала самую крепкую ягодку красники, а по-сахалински клоповку и кинула её на землю. <музыка> Ягодка подскочила и поскакала по лесу. Алиса кинулась вслед за ней. Один карванул вперёд, так как разглядеть маленькую ягодку в траве могло лишь зоркое животное, и то, если само этого захочет. Динна на удивление захотела. Девчонки углублялись всё дальше и дальше в чашу загадочной тёмной Руси. Алиса не чувствовала веса учебников за спиной. Надежда окрыляла её. Они скакали по кустам целую вечность, так показалось девочке. Хотя пространство и время в этом сказочном мире вели себя очень странно. То, что происходило быстро, на самом деле длилось долго, и наоборот. А расстояния, казавшиеся большими, были невелики, но маленькие расстояния, наоборот, огромными. Алиса устала и выдохлась. Учебники за плечами снова превратились в тяжеленные кирпичи. И в тот самый момент, когда сердце ребенка не выдержало и выдвинуло ультиматум еще пять минут такой гонки, и я попрыгую, попрыгую в твоей груди и остановлюсь навсегда, ягода-как росника перестала скакать по лесу и замерла под листочком. Динка и Алиска в полном безсилии упали на траву и тут же уснули. Праспав часов триста, а может быть всего лишь часа два, девчушки проснулись отдохнувшими. Корзинка с ягодами напомнила им о том, что пора есть. И они незаметно для себя съели пол корзинки, а облизнувшись, увидели, что с ними произошло что-то совсем не хорошее. На Дианкиной шерсти выросла ягода ежевика, а на волосах Алисы смородина. Обе запаниковали, попытались сорвать себе ягоды, но те вырастали вновь. Конечно, это было красиво и даже стыдно, но как-то не по-людски и даже не по-кошачьи. Кошка, покотавшись по траве и тщательно полизав свою шерсть, смирилась с обстоятельствами. А Алиса выдохнула и сказала мамиными словами: "Если одноклассники не видят твой позор, значит, это не позор". Она достала из корзинки ещё одну ягодку и кинула её на землю. И ничего не произошло. Ягодка лежала неподвижно. Алиса кинула еще одну ягодку и еще и еще. Тишина. Так она раскидала все ягоды из лукошка, но они не прыгали и не скакали. Девушкам стало грустно. Одни в темном лесу, жалкие, замученные, с ягодами в волосах. Смешно! Смешно. Услышали они голос сверху. И девочка и кошка подняли головы и увидели своего знакомого ягодника, раздувшегося до небес. Тут ягодник сжался и опять превратился в маленького старикашку, но выглядел он немного иначе. Черты лица были другие, и вместо ягод на его волосах, спине и в лукошке торжественно восседали грибы. Алиса уже знала, что такое дипломатия. Дед Ваня всем об этом рассказывал и примеры приводил хорошие, как он в беседах с бабушкой эту самую дипломатию выстраивает. Например, баба Валя приготовит что-нибудь неудобоваримое, дед всё сожрёт и скажет: "Спасибо, я наелась". А если еда вкусная, то дед Иван говорит: "Спасибо, я наелся". Бабушка губу прикусит и молчит. Ей вроде бы скандалы хочется, но придраться-то не к чему. А сам дед руководствуясь своей дипломатией всегда умел устроить скандал, когда ему очень этого хотелось. Вообще Алисе много мы уже научились, живя в этой смешной семейке. Поэтому она, разглядывая обновленного ягодника, вздохнула тяжко-тяжко, поклонилась ему три раза до земли и сказала: "Спасибо тебе, дедушка ягодник, за ягодки твои вкусные, за путь дорогу к бабье гею ведущую. Но сделай так, чтобы ягоды больше не вырастали на наших волосах." Ягодник аж расплылся от умиления. Спасибо, милая дедётка, за слова красивые и добрые. Но я не ягодник, а грибнич. Дух бесстелесный, нежить лесная, грибы от грибников охраняю. Грибнич или грибич дух леса, нежить, присматривает за грибным царством, отвечает за хороший рост грибов. Грибнич очень любит тишину и покой. Уважик грибнича, это не шуметь в его обители, а срезая грибы, не повреждать грибниц. А если устроите пикник на природе, уберите мусор после себя. А перед трапезой разделите свой хлеб с грибничом, положив у корней дерева небольшой кусочек. А зачем грибы от грибников охранять? удивилась Алиса. Да так, не зачем, усмелся грибнич. Только надо разрешение у меня спросить, прежде чем грибы в лесу собирать. А, догадалась девочка, надо поклониться тебе до земли три раза и сказать: "Детко грибнич, детко дух лесной, позволь набрать в фелукошко грибочекков немножко". Грибнич аж запрыгнул от радости. Да, да, именно так. Откуда ты знаешь? Алиса опять вздохнула, взяла на руки Динку, уселась на траву и рассказала нежити всю свою историю от рождения до самого последнего момента. Да уж, настала очередь Грибнича вздыхать. Скажу уж тебе всю правду горькую, как дочечке про летарской. Во-первых, вам обеим пора покушать белковой пищи. Во-вторых, ягода в вашей волосни растущая вам самим ещё пригодится, с голоду не помрёте. А как в свой дом возвернётесь, так она сама по себе и отпадёт. В-третьих, нужно срочно разыскивать бабу Игу. Она у нас ведуня великая, в оба мира шныряет. Всё видит, всё знает. У каждого, где твоя сестрёнка томится? Грибнич покосился на кошку и продолжил: "В четвертых путь до бабы Иги я вам сам укажу, а не обманешь как ягодник". Чуть не заплакала лиса, она просто устала от всего того, что на нее навалилось за последнее время. "Я нет, ягодник а ты обидела, его личное имущество без спроса срывала, а моих грибов не трогала. На, вот поешь, пять процентов растительного белка в каждом грибочке и никакой химии". Грибнич ласково протянул девочке котомку с грибами. Алиса улыбнулась сквозь слёзы. Дедушка Грибнич, а ты уверен, что и ты в оба мира не шныряешь? Грибнич отвернулся и за свистел какую-то свою грибную мелодию. Не бось прячьт от меня свои хитрые старые глазища, подумала Алиса. Наконец Грибнич повернулся к девушкам и спросил: "Вы пошто грибы не едите?" "Так они сырые", возмутилась Алиса. "Отравить нас что ли надумал?" Да я чтоб ты понимала, троешница по биологии. Знаешь, сколько видов грибов можно есть с рыни? Грибнич разнервничался, раскричался, прямо как где-то Иван. Лесной дух доставал гриб за грибом и тыкал ими Алисе в нос. Шампиньоны, вешенки, рыжики, белые грибы, трюфели, и, конечно же, подосиновик, твой любимый дедушкин табак. Любишь поди раздавить руками серый грибочек и глядеть на его дымок. Люблю, растерянно закивала головой троешница по биологии. Так вот, его сырым есть можно, пока он ещё не созрел. То есть, пока он белый, белый, белый. Начал впадать в истерику грибнич. Если Алисе не научилась равнодушно смотреть на безобидные припадки гнева деда Вани, её психика сейчас дала бы трещину. Но Алиса росла девочкой закалённой, поэтому она лишь отмахнулась от оرشенной на неё нежности и попробовала откусить белый дождевичок. "Весьма неплохо", сказала она и попробовала накормить им кошку. Той тоже понравилось. Девочки подождали немножко, а вдруг на их телах вырастут грибы. Нет, не выросли почему-то. Наевшись шампиньонов, вешенок, рыжиков, белых грибов, закусив ягодами, которые росли прямо на них самих, и хорошо отдохнув, девчонки засобирались в путь. Алиса встала и, продолжая оттачивать методы дипломатии родного деда, поклонилась три раза до земли грибничу, да поблагодарила его. Спасибо, дедушка грибнич, за еду, за заботу. Но нам вроде как пора. А может и еще посидите, грусть, тоску мою украсите. Из людей тут никто не хаживает, никто грибы не выискивает. Алиса чуть рот не открыла от удивления. Так от кого ты тогда грибы свои охраняешь? Да так, белок да и жи от грибниц отгоняю. Птицы тоже очень любят грибами полакомиться. А еще мыши, зайцы, лоси, олени и кабаны. Эх, ты троищница по биологии. И всё-таки Грибнич злой нежить. Стоит ли ему верить? подумала Алиса. А вслух сказала словами бабушки Вали: «Всякому "В всяком лесу пищи нужна. Зря ты так. Ой, зря!" и добавила идеями своей учительницы зоологии. "В экосистеме должен работать закон живоучасти видов, и нельзя ему мешать. А я? Я по-твоему не вид? На моё житие у вас запретов целая куча, так что ли?" И Грибнич заплакал как дитя. Но школьница упорно шла в наступление. Ты индивид, существо, власть имеющее над природой, а значит обязан любить и беречь животных. Грибнич разрыдался от такой грамотности и непонятности. Хорошо, хорошо, признаю, ты хорошистка. Вот тут и оно, самодовольно сказала Алиса, показывая дорогу к бабе Иге. А ты её не боишься? осторожно поинтересовался лесной дух. Я-то? Ну, я и бабу Дусю уже видела, и бабу Валю по миллиону раз в день. Чего ж мне бояться-то? Так, да, лоды. Соочерился Грибнич, взял гриб боровик из своей корзинки и дунул на него. У боровичка тут же появилось лицо, выросли ручки, ножки, и он весело запрыгал по лесу, показывая дорогу к Бабе-Яге. Алиса помахала на прощание лесному дедушке рукой, но взять с собой корзину с грибами отказалась. И они с Динкой побежали. Грибнич прослезился. Он тоже махал им вслед всем своим телом, которое расплывалось, расплывалось и расплылось до небес. Я постараюсь, дочка, понять твои слова про индивида, да и о том, чтобы любить животных, тоже подумаю. И лопнул как пузырь. Странные у гребнича черты лица, подумала Алиса, едва поспевая за Баровичком и кошкой. Напоминает он моего родного папку, только как бы очень старого. Но размышлять об этом ей было недосуг. Гриб-боровик весело скакал по кочкам и пням. Наши малышки еле-еле поспевали за ним и не видели вокруг себя ничего. А лес постепенно менялся. Из цветочного и ягодного он превращался в тёмный притёмный бор. Боровичок поводил их по лесу версту другую, поводил, а потом приметил среди коряг крепкое семейство боровиков, скакнув в последний раз и замер среди своих толстоногих родственников. Алиса подбежала к этой весело растущей куче крепких ладных белых грибов, но сколько ни искала, не смогла найти среди них своего маленького дружка. А грибы так и просились на сковородку, так и просились. В животе у девочки заурчало, и она сильно расстроилась из-за голода и предательства грибняча. Ну вот, опять та же самая история. А ещё сделал вид, будто на папку мы его похож. Ягодник и грибняча одна и та же мать родила. Опять словами своей бабушки говоришь, каркнул ворон с ветки. И откуда он взялся? Деточка оглянулась на ворона, потом на кошку и не нашла её. Динка пропала. Дина, Дина! закричала Алиса и пошла искать свою любимицу. И тут сосновые стволы расступились, и детка оказалась на какой-то чудной полянке. А чудо там было только одно избушка на курьих ножках. Алиса подошла поближе, чтобы рассмотреть. Не муляж ли это? Как их полно в детских садах и в городских парках. Но изба была похожа на жилую. Из трубы валил дым, а на деревянных ступеньках сидела ребёнок не поверил своим глазам. На ступеньках избушки сидела её баба Валя в лохмотьях, гладила Динку, примостившуюся у неё на коленях, и с аппетитом жевала кошачью ягоду. Бабушка кинулась внучка. Как же я соскучилась по тебе. Тут столько всего произошло, я сейчас всё расскажу. Алиса полезла обниматься, но баба Валя как-то странно на неё посмотрела, отодвинулась и сказала шамкой губами: "Какая я тебе баба Валя? Я баба-яга". Алиса очнулась будто ото сна, внимательно пригляделась к бабульке и заметила огромную разницу между этой тряпичной куклой и своей родной бабушкой. "Да, да. Во-первых, лохмотья. Баба Валя никогда не оделась бы, как баба Дуся или как другая ведьма. У бабы Вали весь шкаф забит нарядными платьями. Хотя не все и одного фасона, обычные прямые до колен, но это не важно. На каждом из них свои особенные узоры или цветочки. Во-вторых, баба Валя каждую неделю ходила с Алисой в баню. От этой бабки воняло так, будто она тысячу лет не мылась. В-третьих, лицо у нашей бабушки моложе и, конечно же, красивее. А эта бабка, хотя похожа на Валентину Николаевну, но гораздо старее, морщинистее и нос отвис совсем уже большим крючком. Нос бабы егис висал аж до кошки. Динка же урчала от удовольствия. Нет, это не моя бабушка, подумала Лиса. Это точно баба ега. Но Динка, зачем она липнет к ней, как к родной? Дина, сказала Лиса строго. Кошка не реагировала. Бабка ежка поднялась с предательницей на руках, открыла скрипучую дверь и кивнула. Пошли в ночь ужинать, так говорила баба Валя. Бабушка чуть не вырвалась из груди Алисы. Да нет, показалось. Дитя мужественно полезло в мрачный дом бабы Еги, хотя бы ради того, чтобы отобрать у неё свою кошку. Но баба Ега не церемонись усадила Алису за стол. Дину на стол и стала их поччивать. Нет, не супом из мухоморов, а пирожками с капустой. Гостьюшки не удержались и набросились на еду. Это же бабы вали на пирожки, воскликнула Алиса с набитым ртом. Но тут же осякла и смутилась. То есть она такие же готовит. Алиса наелась и рассказала бабе Еге свою бесконечную запутанную историю. Тослушала, кивала и запаривала на печке Иван чай. На дочка из печику, иж дочка ей теперь, а может мысли мои читает, подумала Алиса. Девочка выпила Иван-чай, и в её голове зашумело. Она вдруг начала вспоминать своё детство, приблизительно с того момента, когда сестре Диане был год, а ей самой 2 года. Алиса жутко ревнует маму к малышке Диане, особенно когда та её нянчит. Вот она колотит Дянку и даже кусает её. Мама замечает укусы, ругается, и от этого становится ещё горше. Слёзы, бесконечные слёзы. А далее дружба с Дианкой, совместные игры и неприятная делёжка родственников между сёстрами. Каждый хотел из захапать себе маму, папу, бабушку и деда. Но дед больше былавал Дианку, чем Алису, противной. И вот тот самый злополучный день, когда пропала сестра. Пойдём, пойдём. тянула Надяну за руку. Пойдём скорее, я покажу тебе военный лаз. Мне его Димка показывал. Диана хнычет, но всё-таки бежит за старшенькой в лес. Они стоят у геолога разведочной шахты. Алиса толкает младшую внутрь. Лезь первая, ты поменьше, ты пролезешь. Дианка не хочет, плачет, но старшая упорно запихивает её в лаз, та пропадает в тоннеле. Тишина. Алиса ждет, потом кричит: "Ну как там?" Еще ждет, снова кричит: "Вылать кому говорят?" И ждет. Сама боится туда лезть, жалобно зовет Диану и в конце концов убегает домой. Далее люди с лопатами выкапывают этот тоннель, роются в других ямах, обыскивают лес и пытают Алису: "Где? Где вы гуляли? Вспоминай!" Все плачут, на душе очень плохо. Алиса всё время ревёт, она ревёт именно от того, что не хочет жить. Затем баба Валя даёт ей попить какое-то зелье, она пьёт, на душе становится хорошо, спокойно. Алиса в семье одна, и никого, никого нам не надо. Всё. Девочка ужаснулась своим воспоминанием и с выпученными глазами смотрела на бабу-ягу. Я? Я? Это я убила Дианку? Чувство вины залило красным огненным шаром всё тело ребёнка. Она зарыдала как в детстве. Ега не выдержала и звонко ударила деревянной ложкой по столу. Хватит, жива она. Здись твоя Дианка в тёмной Руси. Ты должна найти её и отвести домой. Как говорится, сама украла сама и вернёшь. Алису вдруг резко потянула ко сну. Засыпая, она ещё пыталась что-то бурчать, но бабка напоив кошку водой, отправила их обеих на лавку, накрыла зепуном И ушла думать, думать на крыльцо, да советоваться с чёрным вороном. Утром солнечный лучик тихонько и неуверенно прокрался через маленькое оконце в избушку на куриных ножках и пощекотал лицо Алисы. Девушка проснулась и растолкала кошку. "Слышишь, Динка, я спасу сестрёнку. Недаром же я здесь. И ещё, я никогда не рожу второго ребёнка, чтобы не доставлять боль первому. Просто взрослые об этом ничегошеньки не знают. Ты всерьёз так считаешь? Может, на всём белом свете ты одна такая?" Ревнивая и плохая, спросила у Алисы её совесть. Да, я плохая, плохая, согласилась Алиса и пошла встала в тёмный угол, сама себя наказывая. В окно влетел всё тот же чёрный ворон, уселся на стол и прокаркал: "Надо попросить бабу Игуть сшить тебе память ещё разочек". "Надо", кивнул ребёнок из своего угла. Тут Динка жалобно мяукнула, и Алиса очнулась. "Хватит экспериментов!" С памятью жить плохо, но и без памяти я намучилась. А сестра не намучилась, не сдавалась совесть. Вот где она теперь? Может, кошей бессмертной ей каждую осень хоракири делает? Ты почему не полезла за сестрой? За кошкой ведь полезла? Алиса попробовала привести свой разум в порядок. Я испугалась, маленькая была, а сейчас я большая и не в таких местах уже лазила, а и по страшнеее, по скалам, например, да по стройкам. Да нет же! Ты просто напросто избавилась от сеструхи, вот и все. Продолжала ворчать надоедливая совесть. Алиса горько заплакала, но быстро успокоилась. Ощущение необычной обстановки не давало человеческому детенышу долго переживать. Другая реальность и новые невероятные эмоции наложили свой отпечаток на психику ребенка. Алиса выползла из угла. На столе стояли все те же пирожки и горячий иван-чай. Девчушка до весь поела. сорвала со своей головы из шерстидинки несколько ягод, закусила ими и предложила их киске. Настроение хозяйки передалось и кошке, которая категорически отказалась давиться пирожками и ягодами. Алиса наконец вспомнила о потребности в питомце. Тебе же мясо нужно или рыбу? Она пошарила по котелкам, но другой еды не было. Ну ладно, пошли Динка на воздух. Алиса еле-еле открыла скрипучую дверь, выкатилась наружу вместе с кошкой и тут же наткнулась на Бабу-Ягу, которая стояла к ним задом и пропалывала морковку. Совсем как моя баба Валя. Алисе стало почему-то смешно, она практически прохохотала заветную фразу: "Бабушка-Яга, повернись к лесу за домом ко мне передом". Яга медленно развернулась к внучке и прошеплявила в сердцах: Сейчас пойду розгис гвоздяй сниму, или ты спасибо за хлеб и соль только ягоднику да грибничу говорить умеешь. Но девчонка каталась по земле от смеха. Яга и правда смешно выглядела на грядках, тем более что других грядок не было вовсе, а пирожки, которые ела Алиса, были с капустой. На самом деле Алиса смеялась от стресса пережитых воспоминаний и из-за того, что баба-яга напоминала ей её родную бабушку. Пока хозяйка веселилась, Динка тоже покопалась в грядке с морковкой. Удобрила её, закопала удобрение поглубже и гордо зашагала на траву, караулить птичку или ящерку. Баба Ига крякнула от удивления, глядя на хохочущую Алису. Покрутила пальцем у виска, отряхнулась от земли и потелепалась в избушку. Там она нашла портфель нашей ученицы. Вытряхнула оттуда все учебники, положила на дно теплую шаль, а в наружные кармашки запихала фляжку с чаем, пирожки и выползла на улицу к подружкам. На плече у ведьмы сидел ее черный ворон. На бери свою суму, посади туда кошку и иди, у животинки лапы поди не железные. А когда дойдешь до Ивана Царевича, расспроси его об судьбе внучки своей сестренки. Алиса перестала смеяться. А ты, ты и бабушка, разве ты ничего не знаешь? Не, не ведаю. замотала головы баба-яга. Бери суму, кому говорят. Ученица неуверенно взяла из рук ведьмы свой рюкзак, заглянула внутрь, пощупала его на наличие взрывоопасных веществ и сощерившись спросила: "А куда-то дело мои учебники?" "В хате твои книжки на обратном пути их прихватишь. Поклянись, что не растопчешь ими печь, они бесценны". "Честная пионерская", сказала баба-яга и перекрестилась слева направо. Алиса поверила бабушке Выдохнула, посадила кошку в портфель, надела его на плечи, поклонилась Иге до земли и сказала: "Спасибо тебе, бабулечка, за кров и стол, да за советы добрые. Ну, я пошла". "Иди, иди, милая". Баба Ига перекрестила слева направо спину уходящей вдаль девочки. А девочка, сделав пару шагов в сторону леса, остановилась и призадумалась. "Но как же я найду Ивана Царевича?" Баба Ига повернулась вокруг себя три раза и достала из-за пазухи блестящую десятирублёвую монету. А вот тебе, внученька, лягушка золотушка, она путь дорожку к дворцу Ивана царевича укажет. Как укажет? спросила Алиса. А ты кинь её на землю. Девушка взяла золотую монетку, повертела её в руках и кинула на землю. Монетка подскочила, превратилась в маленького смешного лягушонка, который запрыгал в сторону восхода солнца. Алиса пустилась вслед за ним. Дианке же ничего не оставалось, как трястись за спиной у хозяйки. Алиса с трудом пробиралась по тёмному бору. Уши не знамо сколько она пропрыгала по корягам за скачущей лягушкой-золотушкой. Год, другой, третий. Вымоталась она жутко, но кошка чувствовала себя неплохо. Она спала за хозяйской спиной в школьном рюкзаке. Девочка наконец почувствовала трёхкилограммовый динкин вес и свой лютый голод. "Я есть хочу", неоднократно кричала она лягушке-золотушке. "Остановись!" "Но куда там?" Бешеная лягушка все скакала и скакала куда-то. Да уж не продумала старая карга твоя и перекуры. Вдруг услышала Алиса голос черного ворона Бабы Иги. Она посмотрела вверх и правда на ветке сидел знакомый ворон. Я не курю, ответила девочка, обрадовавшись неожиданному дружку. Но я больше не могу бежать, бежать и бежать. Я хочу отдохнуть и поесть в конце концов. Обессиленный ребенок плюхнулся на землю. Обезумная поскакуха упрыгала вдаль и скрылась между толстенными стволами сосен. Жриень, не спеши, пробурчал ворон. Я тебя провожу до Ивана Царевича. Вот ты друг, обрадовалась девочка, вытащила кошку из портфеля, достала пирожки и медвежью фляжку, нарвала свежих ягод со своих волос доздинки да на шерсти и приступила к обеду. Ворон слетел с ветки, уселся Алисоньке на плечо и стал аккуратно склёвывать с её головы чёрную смородину. Кошка потянулась, презрительно понюхала вчерашние пирожки, фыркнула и крадучись пошла на охоту. "Ты только не приноси сюда добычу и не показывай, как жрёшь бедных бурундуков, а то меня отошнит", предупредила её хозяйка. Динка ещё раз фыркнула и удалилась. А Алиса задумалась. Хм, в этой тёмной Руси всё вокруг волшебное. Ягоды, грибы, монетки, лягушки и даже ворон со мной разговаривает. Одинка как молчала, так и молчит. Кар удивился ворон. Мы все тут сказочные герои, а твоя Одинка откуда? С какого-то там Сахалина? Ты еще и мысли мои читаешь? Возмутилась Алиса. А Сахалин хороший. Нет там стометровых сосен. У нас весь лес светлый. Им гачи. Знаешь, как там жить весело? Девчушечка вспомнила свой родной посёлок, подружек, друзей, деда Ваню, бабу Валю, маму Инну, папу и заплакала. Она очень хотела домой. Ворон жалился на Далисы и глядя на неё, сам чуть не расплакался. Из его чёрных бусинок глаз даже выкатились две большие слезинки. Птица прижалась к ребёнку, расправила крылья и попыталась ими обнять дитя. А девичьи слёзы вымыли из организма накопившийся стресс, и Алиске стало лучше. Ворон облегчённо вздохнул. Деточка достала из сумки подаренную ейгой шаль, укрылась ею, свернулась калачиком на настиле из мха и уснула. Ворон уселся рядом на пень, охраняя дитятко от диких животных. Алиса спала, спала и проснулась от того, что выспалась. Просто-напросто выспалась и всё. Она открыла глаза, под её боком дрыгла тёплая динка, а чёрный ворон, нахохлившись, дрёмал на пне. Девушка хотела подняться так, чтобы не разбудить своих верных друзей, но ей не удалось. Ворон вздрогнул, а сытая кошка потянулась, мяукнула и решила ещё немножечко поваляться в пушистом мху. Алиса же достала два последних пирожка, посмотрела на них со всех сторон, вдохнула и один положила обратно, а второй решила всё-таки съесть. Она отломила половину пирожка и протянула её чёрной птичке. Ворон не побрезговал хозяйской выпечкой и с удовольствием её проглотил. Позавтраков Алиса засыбиралась в дорогу. Кошка предпочла не рассеиваться в рюкзаке, а пробежаться по лесу. Баба с возу, кобыле легче, прошептала дедушкина внучка. И процессия двинулась в неизвестном направлении. Вернее, направление знал лишь ворон. Он же вёл маленький отряд вперёд, перелетая с ветки на ветку. Вскоре тёмный бор расступился, и перед глазами наших путников предстало бескрайнее зелёное поле. А вдалеке виднелись холмы и горы. Ну вот, Выдохнула Алиса. Наконец-то мы добрались и до Светлой Руси. Она остановилась, завалилась на шелковистую травку, прикрыла глаза от яркого солнечного света и лежала, наслаждаясь теплом и ароматом полевых цветов. Дианка юркнула в траву ловить мышек-полевок и ворон туда же. Однако Алиса не долго провалялась в блаженстве. Ух! услышала она незнакомый глухой голос девочка осторожно открыла глаза и увидела над собой склонившуюся человеческую голову алиса ойкнула и подскочила от страха а подскочив рассмотрела пришельца это был маленький голый чёрный как земля старичок с соломенными волосами и с разными глазами один карий другой серый вся его одежда лишь юбка из сена ох выпустила алиса свой страх наружу и успокоилась ты кто я та Усмехнулся соломенно земляной человечек. Полевиком меня клячут духом степным дорусской да не житью, но ты можешь называть меня житным дедушкой. Я вот поля свои охраняю от любого хожего, перехожего, да от зверя непрошенного. Полевик, полевой или житный дед – это дух, охраняющий хлебные поля. Днем он выглядит маленьким человечком, а ночью как мелькающий огонек. Если полевик благоволит к пахарю, то будет его посеял или леять, а иногда может и что-нибудь важное предсказать. Порой люди встречают в поле старичка с виду невзрачного и до нельзя сопливого. Старичок просит прохожего вытереть ему нос, и если человек не побрезгует и вытрит у нежити нос, то в руке у него неожиданно окажется кошелёк серебра, а полевик исчезнет. Люди всегда старались у милости вить полевика, оставляли ему подарки, клали во враг несколько яиц и петуха. А ты кто такая и зачем на мои угодья приперлась? Жива докладывай, строго сказал житный дедушка. Деточка внимательно рассмотрела это чудоюда полей, на всякий случай поклонилась ему три раза до земли и представилась: я Алиса с острова Сахалин, живу в поселке Мугачи на улице Восточная дом номер восемь. Ой, как интересно! воскликнул Полевик, уселся на муравью и крякнул от удовольствия. Ну, докладывай и дальше всю правду матку о себе, дитя человеческое. Алиса от не куда деться уселась рядом с ним на траву и начала свое долгое повествование о себе, своей семье и о несчастной сестренке Диане. А пока она, в которой уже раз, рассказывала свои тайны новому существу, к ней подползли наевшаяся кошка, черный ворон и уселись рядом. Теперь я хожу ищу дианку в вашей тёмно-светлой Руси, закончила Алиса свой печальный рассказ. Заслушавшийся полевик расстроился, расхлёпался, и из его разноцветных глаз потекли слёзы, а из носа сопли. Вытри мне лицо, добрый Варшня, попросил житный дедушка рыдая. Алиса полезлась в кармашке своей школьной формы, нашла носовой платок и вытерла им деду глаза и нос. На, отдала она ему платок, так как не захотела класть в карман сопливую тряпочку. Полевичок не сказанно обрадовался подарку, ведь платочек был нарядный с цветочками. Дед высморкался в него ещё раз и спрятал в складках сена своей юбки. Я есть хочу, опять захныкал полевичок. Алиса сжалилась над нежитью и достала из рюкзака последний пирожок. На, протянула она его житному дедушке. Полевик цап пирог и проглотил, не жуя. Да и ещё. Нету, развела девчонка руками. Олевик выхватил из рук Алисы рюкзак, пощупал его, нашёл фляжку с Иван-чаем, выпил последние капли и так же спрятал её в своей юбке. Алиса даже не расстроилась. Она устала от долгой дороги, от всех этих незапланированных чудес. Какое-то старческое равнодушие заставило её встать и молча продолжить свой путь. "Погодь, не спеши", остановил её житный дед. "Уж больно ты доброе дитя. Наградить мне тебя по нашим полевым законам положено". И откуда не возьмись у пылевика в руках оказалась корзинка до верху наполненная желтыми плоскими и блестящими кругляшами. На, бери! протянул он корзинку ребенку. Что это? удивилась Алиса. Золотые монеты, тысячи пятнадцатого года выпуска. Девочка осторожно взяла одну монетку в руки и рассмотрела ее. На одной стороне денежки был выбит сидящий человечек, а на другой лик какого-то святого. внясь Владимир Рюрикович и Иисус Христос, пояснил полевой дух. «А, а, ну, и как я всё это до дома дотащу? спросила Алиса и вспомнила сразу две важные вещи: богатство её семье крайне необходимо и слова бабушки Вали: кто клад найдёт, у того его государство и отберёт. Не, не надо, отказался Алиса от дедушкиных миллионов. Почему? расстроился полевик. Не хочу семью под уголовщину подводить. Чего так? Удивила снежить. Придёт милиция и отберёт твоё золото, а нас в воровстве и обвинят. Вот ты сам, из какого музея украл монеты? Ой, вредная ты девка, буркнул ужитный дед. Ну, не хочешь, как хочешь. Он думал на свои денежки И они все превратились в маленьких лягушек-золотушек, которые тут же начали выпрыгивать из корзинки в разные стороны и прятаться в траве. Алиса рассмеялась. А Ворон хотел было съесть десяток других зелёных головастиков, но на первом же и поперхнулся, выплюнул его золотой монетой. Та превратилась в лягушонка и подскокала прочь. А наша хитрая мудрая девушка на всякий случай поклонилась полевику три раза до земли и сказала: "Ну мы пойдем, дела у нас как никак". Житный дед расстроился. "Не спешите, барышня", он вынул из своей юбки пузатенький платиновый мешочек. "Вот тебе сон трава, она от злых духов убережет, а ежели заснуть не сможешь, то положи ее под голову и в миг уснешь". Сон трава растение рода прострел, семейства лютиковых. Для того, чтобы сон-трава избавила от бессонницы, её следует собирать в конце мая. Спящему сон-травой в изголовье ничего не грозит: ни дурной человек, ни напасть. Посерьёзнее. А если положить сон-траву под подушку, растение в сновидениях покажет человеку его судьбу. А тот, кто умудрялся заснуть на полянке с сон-травой, приобретал способность предсказывать будущее. А тех, кто носит при себе сон-траву, даже дьявол бежит. Алиса осторожно взяла мешочек из рук нежити, развязала его и заглянула внутрь. Там лежали высушенные фиолетовые цветочки с серыми мохнатыми стебельками. Полевик добавил: "Дё уже сильная травка". "Ладно, возьму её на всякий пожарный", согласилась новоявленная подружка степного духа. "Спасибо тебе, житный дедушка". Алисонька поклонилась ему ещё три раза уж на самый пожарный случай, чтоб дедок сухотравье не превратил в лягушек, и отправилась в путь. Полив потмахал ей на прощание, улыбнулся и тут же исчез. Ворон подскокал впереди, а кошка любезно согласилась ехать на хозяйке на спине в рюкзачке. Когда они прошли по нарядному полю версту другую, солнышко закатилось за горизонт, и путникам пришлось устроить привал. Ворон и человек поклевали немного алискиных и динкиных ягод. Кошка же отправилась на охоту, а девочка завалилась спать, положив под голову сонт траву. Но ворон клювом аккуратно вытащил мешочек из-под её головы. "Чего ещё выдумал?" удивился лиса. "Уснёр чуть ли не замертво от этой травы". А потом придут родные дети полевика, межевик, луговик, навалится и задушит тебя. Фу, опять обманул меня злой дух. Девчонка схватила мешок с цветами прострела и откинула его подальше от себя. Но ворон подобрал мешочек и принес его обратно своей подружке. Не спиши, добро моки даться. Трава и сама по себе волшебная, а от злой нечести убережет, ежели чего случится. Ну ладно, согласилась Алиса, аккуратно взяла сон траву и засунула ее в кармашек ранца. А потом легла и очень быстро уснула сама по себе, без всякого волшебства. Утром они продолжили свой путь. Но всё имеет свойство заканчиваться. Закончилось и поле, по которому шла Алиса, скакал ворон, доехала в рюкзаке кошка. Перед глазами путешественников предстал заброшенный яблоневый сад. Ветки яблонь свисали от тяжести крупных спелых плодов. Трава под деревьями тоже была вся устлана яблоками. Девочка, живущая на Сахалине, никогда не видела такого зрелища. А знаете, какие на севере Сахалина возривают яблоки? Никакие. Алиса даже яблоневого дерева ни разу не видела. Поэтому она и подумала, что именно теперь попала в сказку, а точнее, в райский сад. "Яблочки!" захлопала Сахалинка руками, осторожно сняла с плеч портфель и выпустила оттуда Дину полюбоваться на такую красоту. Ворон же огляделся, И давай клевать яблоки. Проголодался как никак. Алиса тоже подобрала одно большое красное чудо и впилась в него зубами. Но куда отправилась равнодушная к красотам природы кошка, рассказывать не будем, и так понятно. А человек и птица наелись и прилегли отдохнуть. Проснулись они от пения птиц и взошедшего весёлого солнышка. Нужно было собираться и идти дальше, потому что а потому что другого выхода у Алисы не было, кроме как идти. Ити ити, ведь она не собиралась оставаться навсегда, даже в этом райском саду. Девочка оглянулась, поискала глазами кошку, но той нигде не было. Дина, Дина, Дина, кис-кис! позвала ее Алиса. И кошка прискакала веселая и довольная, с морды заляпанные птичьими перьями. Фу! поморщилась хозяйка и вытерла питомица мордашку. Пойдем дальше. И они пошли. Яблоневый сад, как и зелёное поле, тоже был почти бесконечный, почти. А прямо посреди сада стоял дворец Ивана Царевича. Ворон цели направлена вёл туда ребёнка и четырёх лапую уродину. Так выглядела Динка в его чёрных глазах-бусинках. Рано или поздно, поздно или рано, но процессия наткнулась на это здание. Дворец каркнул ворон. "Вижу", ответила Алиса, рассматривая все сооружение. Дворец был действительно красивый и сказочный в позолоте, с маковками, рельефным крыльцом и ставеньками на окнах, но с одним большим недостатком. Сооружение разваливалось от старости, даже краска во многих местах облупилась, показывая гостям чёрные доски. Конечно, нужно было зайти внутрь или хотя бы постучаться в двери, но девчонка побаивалась совершить такой отчаянный шаг. А если я встану на это дохлое крыльцо, и вся конструкция рухнет на меня. Прощай тогда, мама, папа, Динка, баба, дед. Дед, вдруг закричала Алиса. Из покосившегося дворца вышел её дед Иван Вавилович Зубков. Ворон прыгнул ему на плечо, а кошка побежала тереться о любимые ноги. Однако дед Иван странно выглядел. На его голове с екой снагой сидела золотая корона, рыжие спутанные волосы свисали до плеч, голубые глаза горели безумным блеском, а дед он был в грязные, засаленные, но царские одежды: в вышитую золотой нитью рубаху и кружевные панталоны. На ногах красовались дрявые лапти. Внучка, несмотря на это, все равно кинулась в объятия к родному человеку. Родной человек обнял ее в ответ, а затем осторожно поставил внученку на крыльцо и сказал недовольным голосом: «Какой я тебе дед? Я царь Самодуры Ван третий сын. Ну да, ты третий сын у моей прабабушки самый красивый. Я все помню, дед. А как ты и сюда попал?» Дед задумался, присел на крыльцо, достал из-за пазухи спички, трубку, мешочек, из мешочка вытянул щепотку махорки, насыпал ее в трубку и закурил. «Да к родился я тута?» Алиса внимательно пригляделась к деду. А мой дед курит Беломор? Нет, конечно, все знают, что дед Зубков дурной, но не до такой же степени. У этого дедка совсем глаза безумные, так и бегают, так и бегают, каждый в свою сторону. А может, это мой дед, но он просто рихнулся тут от одиночества. Я царь самодур, я сам по себе дурной, и мне не обязательно рихаться, решиться, рихнуться, зарехнуться. Попробовал Иван подобрать нужное слово. Отряхнуться тебе надо. Грязный больно. И этот мою мысль читает. Обиделась девенька. Так, так. Алиса хитро-прихитро сощурила свои корей глазки. Значит, ты царь. А где же твоя свита? Я самодур. Разбежалась от меня моя свита. Оно и видно, кивнула девочка. Хоть бы помылся, побрился, одежду постирал, избу подправил. Мой родной дед работящий, не то что этот, подумала Алиса. Царит чего-то вдруг взбелинился. Ах ты засранка, на себя посмотри. Он подскочил, забежал в покосившийся дворец и выбежал оттуда с большим зеркалом в руках. Прислонил его к перилам террасы и сказал: "На, смотри". Алиса с удивлением стала себя рассматривать: взлохмаченные сальные волосы с ягодой вперемешку, замазюканное лицо и запачканная школьная форма. "Господи", вырвалось из детских уст. "Это я?" Ты ты, деточка, злорадно прохотел царь. "Дед, прости меня", внучка снова кинулась к деду Ване. "Давай помоемся, постираемся, обед сготовим. Иди мойся". Царь кивнул на разрушенную баню. "Нет, ты не мой дед", разозлилась Алиса и ударила Самодура рукой. "У моего деда все хозяйственные постройки в порядке. Он постоянно повторяет: "Построй и жри, живи". Самодур развёл руками и захихикал как дурак. Алиса аж сплюнула не по-детски и пошла осматривать дворицы изнутри. Зрелище, скажу я вам, ещё то. От былой роскоши не осталось и следа. Полы развалившаяся мебель, паутина и килограммы пыли кругом. А повсюду валялись золотые монеты 1015 года выпуска, которые периодически превращались в лягушек и обратно. Чёрный ворон обрадовался и поскакал играть со лягушками-золотушками. Динка полезла по углам искать мышей. Алиса всплеснула руками. Дед, надо бы прибираться. Тащи та с водой тряпки и стиральный порошок. А воды-то и нет. Был ручей когда-то и иссох. Но есть мыло. Царь весело побежал в другой зал за мылом. Было видно, что он радовался новым живым духам, случайным забредшим в его гордюшник. А девушка злилась на него. Колодец нельзя что ли вырыть? Она вспомнила, как помогала своему деду рыть во дворе колодец для орошения грядок и вздохнула. Самадур вернулся с хозяйственным мылом. "На, дочка, держи". Алиса недоверчиво взяла кусок кирпичного цвета и повертела его в руках. "Зачем мыло, если нет воды?" "Бери, бери, пригодится, встретишь водицу на пути". Иван деловито засунул мыльце в детский портфельчик. "Тебе ж поди ещё идти и идти". "Идти", задумалась Алиса. "Мне до Ивана Царевича добраться надо". Царежь запрыгала от счастья. Я и есть Иван Царевич, толк в старости. Внучка удивлённо вскинула бровь. Дедушка обнял девочку за плечи и повёл по дворцу. Рассказываю, когда-то я был молодой, и звали меня Иван Царевич. А как батюшка мой Царь Берендей приставился, так я на трон и взошёл. Дед подвёл внучку к своему запылившемуся трону, взгромоздился на него, взял в руку скипетр и продолжил. Вот и правлю властвою с тех пор. Алиса засмеялась. Уже очень смешно выглядел её дедушка на заплесневелом стуле да в шутовском наряде. Хватит врать, деда Ваня. Расскажи лучше, где у тебя холодильник и погреб? Еду готовить будем. Ага, разбежалась. И холодильник ей подавай, и погреб в придачу. Самодур слез со трона и присел в поклоне. Нет ни того, ни другого. Алиса раскрыла рот от удивления. А что ты ешь? Как что? Яблочки наливные. Млаго сами по себе растут. Ладно, пойдём есть твои яблоки. Смирилась с происходящим дитя и поплелась на свежий воздух. Алиса взяла одно яблочко, села на крылечко и стала задумчиво его жевать. Царь присел рядом. Ну, рассказывай теперь ты. А что рассказывать-то? Всю свою историю. Да знаешь ты её. Просто придуриваешься, что ты не мой дед. Ей богу, я не твой дед. И царь перекрестился слева направо. Но внучка ему не поверила. Дед, а ты меня из-за Дианы не любишь, но ну, типа я виновата? Царь крякнул, хмыкнул, поднялся и ищет во дворце. Через 2 минуты вернулся, держа в руках фарфоровые блюдца. Иван протёр его рукавом, взял одно из валявшихся повсюду яблок и пустил его кружиться по блюдцу, внимательно вглядываясь в процесс. Дед хмыкал так, как будто видел там что-то, а потом вынес свой вердикт. Да нет, дочка, любит тебя дед Иван. Просто баба Валька не разрешает ему тебя воспитывать. Почему? А надавал он тебе по попе как-то раз. Вот и она и запретила ему к тебе прикасаться. Ох, как больно, больно он тебе навалял. И самодур опять заржал как дурак. Алиса отвернулась. Она запуталась в своих дедушках, эмоциях и воспоминаниях. Хотя этот сказочный дед был гораздо противнее, чем свой родной, настоящий. К деду Ване хочу. подумала внучка, я его обо всем всем всем расспрошу. Тут царь самодур загрустил, а я я же веселый. Ты злой и некультурный, некогда мне с тобой рассиживаться. Мне сестренку найти надо. Баба Яга сказала, что ты знаешь, где она. Я ничего не знаю, откуда мне знать. Ну вот, зря шла. Ну это у вашу темную Русь. Верни меня домой, жива. А как же сестренка? Усмехнулся царь. Пропадай зазря. Но как я её найду, если тут никто ничего не знает? закричала на него Алиса, потом встала и прорычала в небо. Когда же, когда же наконец я проснусь? Солнышко ойкнуло от страха и спряталось за тучку. Но наша Алисонька не проснулась. Ты не спишь, рыбёнка? Ты в сказке. Вот задурил её дед. А давай я посмотрю, где твоя сестрёнка. Самодур опять покатал яблочко по тарелочке, с интересом рассматривая телевещание на дне блюдца. Ой-ой-ой, какие же выросли обетощеньки. Нормально росли. Чего ж реть-то, буркнула Алиса. Ой-ой, вижу, пропала твоя сестра в тёмной Руси. Тута она, тута. Как есть, как пить тута. Я пить хочу. Попей яблочного соку. Дедок Живенко припер термос, гранинный стакан и налил ребёнку сок. Алиса выпил и успокоилась. Ну, и где она? А не скажу, лишь путь дорожку укажу. Давай, показывай! – нахмурилась девушка. Ты и доченька должна дойти до озера чудесяки превращаки и искупаться в нем, но обязательно вместе с кошкой. Запомни, с кошкой. А как вы купаетесь себе, так свою сестренку и увидите. А идти вам надо вон к той сопке горюхи, под ней и лежит волшебное озеро. Спасибо тебе, дедушка. Процедила Алиса сквозь зубы и позвала кошку с вороном. теня хотя припёрлись, бросив свои очень занятные дела. Мы уходим, приказала хозяйка живности. Царь Самодора опустил плечи, жался, превратился в маленького жалкого старикашку и заплакал. "Ну, ты чего, дед Иван?" склонилась над ним наша барышня. "Сбегаете, значит, да? А я один на денёши ник тут останусь. Кто мне помоет полы и посуду?" Алиса осерчала от таких слов, но на всякий случай поклонилась Ивану царевичу до земли три раза, развернулась и поплелась к сопке Горюхи с очень сложными эмоциями в душе. Кошка и ворон побежали следом. Но чем дальше уходила девочка от полуразвалившегося дворца, тем жальче ей становилось безумного хозяина. "Стойте, стойте!" их зачем-то догнал Иван царевич. Войска остановилась. "Держи, пригодится". Дедушка протянул внучке котелок до верху наполненный яблоками. В карман ее рюкзачка запихал термос с яблочным соком и спички. А спички зачем? Да к это как словишь добычу, так разведешь костер и сваришь мясо в котелке. Девочка же вы представила, как она охотится на диких зверей и поморщилась. Но решила не перечить больному. Спасибо тебе, цареван. Я пойду? Иди, иди. Дед поцеловал внучку и она пошла. Иван слева направо перекрестил уплывающую вдаль спину Алисы. Горько вздохнул и поплёлся в свою богом забытую хату, то есть во дворец. Путь долгий. Высыпь яблочки в портфель, котелок привяжи к сумке, а животинка поще пешочком прошвырнётся. Не обломает лапщи, ты не бойся, сказал ворон подружке. Кошка зло взглянула на ворона, подняла хвост и гордо зашагала вперёд. Алиса сделала, как сказал ворон, и идти стало намного легче. Так царь Иван мой дед или не мой? Баба Ига моя бабушка или не моя? Огрибнич, мой папка или не мой? спросила девочка у ворона. Не знаю, я на Сахалине никогда не бывал, ответила птица. Ну что ж, тогда надо идти, идти и идти. Так моя мамулька себя утешала, когда плакала, что у неё нет больше сил жить. А что это у неё не было сил жить? Не знаю. Но она сидит в полудохлой деревеньке, пишет стихи и сказки, а народ над ней потешается. Прикмахер писака. Плохо ей от этого. Никогда ничего не буду писать. Не позволю, чтобы надо мной смеялись. "Да уж", вдохнул чёрный ворон. "Тебе стыдно за мать? Да ерунду какую-то пишет. Ну что ж, нам с тобой уж точно надо идти, идти и идти". Но с другой стороны, продолжала рассуждать Алиса, Зачем я несу эти дедовские яблоки, если яблони высат ещё длится, длится и длится? Вот закончатся посадки, тогда и наберём яблок на их окраине. А? Нет, каркнул Ворон. А вдруг дедовские яблоки волшебные? Ну уж, хмыкнула девочка. Давай проверим, предложил Ворон. А как? Съешь одно. Боишь чего-то? Сам съешь. А давай лучше кошари дадим. Не, кошка не будет. Ну ладно, ты это неси их покуда. приказал Ворон. Хорошо, согласилась Алиса. Вот под такие беседы и закончился райский сад. Алиса с Вороном наелись на последок валяющихся под ногами яблок и пошли полили дальше. Яблоневый рай сменился лугом, потом оврагом, опять лугом, и перед глазами дружной команды предстало огромное гороховое поле. Горошек! обрадовалась девчонка. Динка тоже любит горох. И я, каркнул ворон. Они побежали к гороховому полю. Наконец-то настоящая белковая пища, которая обрадовала всех троих. Насытившись, наша девочка, ворон и кошка прилегли отдохнуть. Но недолго они дремали. Чёрный ворон услышал какой-то шум, подскочил и растолкал свою подругу. Алиса осторожно высунула личико из зарослей гороха и отпрянула. Прямо на них неслось нечто, похожее на старуху, но с растопыренными кактистыми лапами, в балахоне из грубо связанных стеблей гороха, а вместо волос стручки гороха. Это нечто свистело, шипело и угрожающе ревело. Ужас сковал ребёнка. Кошка юркнула в гороховую ботву, а ворон не растерялся, клянул лису в попу и таочнулась. Гороховая баба, это же её поле. Я совсем забыла об этом мелком факте. Обеспокоенно прокаркала птица. Гороховая баба, злой дух, хозяйка гороховых полей. Гороховая баба душит всех, кого встретит на своём пути. Она не знает о том, что с нечестью можно договориться или откупиться. Если внесущейся на вас фигуре вы распознали гороховую бабу, то схватите тяжёлую палку, бросьте её, а потом бегите как можно быстрее куда глаза глядят, потому что эта нечисть в любом случае сильнее вас. И не шуршите горохом в полдень, чтобы злыдня не подумала, будто вы её дразните, а также не засыпайте рядом с гороховым полем. Эта баба тоже не любит. Да-да, в неё надо кидаться палками, поддокнул ворон. Алиса поискала глазами палку, но не нашла. Кидайся яблоками, подсказала чёрная птица. Ах, да! Юнатка открыла рюкзак, и райские яблоки полетели в нечистую силу. Но фрукты не остановили старуху. Она неумолимо приближалась к своей жертве. а через секунду нежить уже вцепилась в ребёнка и стала его трясти у алисы в руках было последнее яблоко она по инерции протянула его гороховой бабе а та недолго думая опустила красный зелёный плод в рот и не жуя его проглотила И тут со злобной нечистью начали происходить чудеса. Гороховая ведьма засветилась каким-то золотистым сиянием, вся затряслась, а потом её рот рассвёл райской улыбкой, и старушка начала на глазах молодеть. Через какое-то время гороховая баба превратилась в самую настоящую бабу, молодую и подогревшую. Спасибо тебе, дед, за сытную бомбочку. У тебя есть ещё? спросила она ласково ласково у подопечного чёрного ворона. Алиса махнул рукой в ту сторону, куда накидала волшебные яблочки. Там их много, пролепетала девочка. Гороховая баба кинулась выискивать сладкие бомбы в гороховых зарослях. Бегом отсюда, каркнул ворон и юркнул в гороховую ботву, чтобы достать оттуда Динку. Он клюнул её в спину, и кошка дала дёру. Алиса, прихватив рюкзак, тоже подрапала, а чёрный командир ум полетел, размахивая крылами как флагом. Его армия отступала. Но это стратегически оправдано, подбадривал он свое войско. Бежать им пришлось до самого конца горохового поля и даже дальше. Промчавшись немножко полушку, девушка плюхнулась на траву, воры на кошка рядом. Отдышавшись, они уснули. Смертельная усталость дала о себе знать. А гороховая баба подобрала все выпущенные в нее райские яблочки, сложила их в кучку, уселась рядышком и, поглощая фрукт за фруктом, хохотала от удовольствия. Ах, какая добрая девочка, какая хорошая девочка и милая какая. Алиса проснулась вместе с солнышком. Оглянулась, друзей нигде не было. Не бойся на охоту почапали, подумала она. А в животе тоскливо заурчало. "Пара бы тебе на охоту". Ещё чего? возмутилась ходькой живота и полезла шариться в рюкзаке. Волшебных яблочек там не оказалось, а горох она не успела собрать. В кармашках лежали лишь сон-трава, подарок духа полей, да дедушкин термос из пички. Ну что ж, пойду голодная. Решила Алиса, наелилась черной смородины со своей головы и позвала приятелей. Дина, Ворон. Когда все собрались в гордую несломленную кучку и Динка была посажена в рюкзак на мягкую бабушкину шаль, то команда двинулась в путь. Гора Агарюха была уже близко. Вон она торчит над темной Русью безобразным стариковским горбом. Один бок у нее скалистый, а другой лесной. Ай два левой, ай два левой, повторял Ворон. Он больше не хотел никаких разговоров, особенно психологических. Поэтому Алисе пришлось разговаривать со спящей кошкой. О чем? Да все о том же: кто виноват в пропаже сестрицы и как ей дальше с этим жить. А гора манила хлебной горбушкой, а где-то под ним должна была лежать лепешка заветного озера. Но думать и идти Алиса не могла. Она огнала от себя навязчивый призрак корочки чёрного хлеба с красной икрой и сливочным маслом, жареной горбуши и деда размахивающего перед её носом сушёной корюшкой. Что тот скажешь, одним словом, островитянка каркнул прыгучий впереди ворон. Опять он мои мысли читает, нахмурилась деточка, но тут же остела. А в озере Чудисяке рыбка водится? А как же, волшебная? Опять волшебная. Волшебную не всегда полезно есть. А там то одно происходит, то другое. Да и ловить без удочки я не умею. А мы ее сетью или сачком. Сети и сачок дома остались. Слышишь, ворон? А если ее портфелем попробовать поймать? Попробуем, согласилась черная птица, а через секунду ее собеседницы не стало. Кар? Удивился девчаче друже, покрутив головой в разные стороны. И бог ты мой, высоко в небе, махая крычковатыми крылами, в сторону горы Горюхи летел дракон, а в его пасти торчала Алиса вместе со своим рюкзаком, в котором должна была сидеть кошка. Ворон возмущённо взлетел и помчался в догонку. А дракон неспешно приземлился в своё логово на вершине горы, выплюнул Алису, улёкся поудобнее и прохрипел: "Рассказывай". Девушка лежала в глубоком обмороке, кошка билась в истерике в своём рюкзаке, она-то и растермашила хозяйку. Алиса открыла глаза, увидела перед собой огнедышащую морду и снова упала в обморок. Тут подлетел дрожачик ворон. опустился на обмякшее юное тельце и тюкнул принцессу в темечко. Али сочнулась и не поверила своим глазам. Не театральная ли это постановка? И махнув на жизнь и смерть рукой, отправилась рассматривать чудо юдо со всех сторон. Рассказывай, вздохнула чудище перегаром и перевернулась брюхом к солнцу. Чего рассказывать-то? Насупилась Алиса. Она не помнила своего полёта в пасти дракона и была уверена, что внутри этой громадной туши сидит человек и управляет её телом и огнедыханием. Она осторожно пощипала кожу дракона, которая походила на настоящую. Хотя откуда было знать дитя, как должна выглядеть кожа настоящего дракона. "Давай, трави сказки, я спать буду. А как проснусь, так тебя сожру", гаркнула махина. "Так", воткнула Алисочка руки в боки. А ты кто такой? Я змея горыныч с семи головах, а семи жар в ртах, два волшебных крыла и лапы, дев красных хапать, а как на хапаю дев, так тяну их во чрев, переварю и опять на охоту. На земле было больше народу, если б не горыныч змей, а сколько жжок я кораблей! Ой, держите меня, рассмеялась девчушка. Одна, одна у тебя голова, а где остальные шесть? Ей уже было не страшно, однако кошка продолжала биться в истерике, и хозяйка пока не решилась выпустить её на волю. "Так это Иван Саревич отрубил мне их, было дело", змей прищурился. "А ты по случаю не родственница ему?" "Нет", Лиса Алиса отвернулась от морды змея. Гарыныч успокоился и сделал вид, что храпит. "Я внимательно слушаю тебя, чумазая дитя". Алиса загрустила. На ум пришли лишь бабушкины сказочки: Колобок, Теремок и Курочка Ряба. Внучечка присела рядом с дракошей и послушно рассказала ему эти три сказки а потом поднялась чтобы рассмотреть ландшафт внизу горы Стой выпустил змей ещё одну порцию огня мало текста рассказывай ещё Алиса вздохнула и начала свой долгий рассказ про свою жизнь на острове о большойщей трагедии в их семье и о её злоключениях в тёмной Руси Когда девочка закончила, то заметила, что из пепельных глаз дракона текут настоящие живые слезы. Горы, начну что-то, не плачь! Растерялась красавица. Ворон же не поверил горячим луковым слезам и тюкнул змея между глаз. Отпусти женщину, тварь! Дракон злобно сверкнул прожекторами глаз на ворона. Вот ты зачем сейчас это сделал? Я уже хотел было ее отпустить, а теперь и че передумал? Давай, дочечка, травика мне настоящей сказки, чтоб за душу драло. Алиса растерялась, она кроме бабушкиных ясельных сказочек не знала никаких других. Я расскажу тебе хорошие былины: Змей Горыныч, санитар всей Руси. Услышали наши собеседники громыхающий голос с той стороны сопки, где был лес. Горыныч, Алиса и Ворон медленно повернули головы и увидели огромного мужичищу, тучи нависшего над ними. Однако странный великан тут же начал сдуваться и превратился в маленького, идущего к ним мужичка в лаптях, рваных одеждах, с длинной бородой и серо-зелёными запутанными волосами, в которых торчали листья да ветки. Он подошёл ближе, и стало видно, что это вовсе не человек, а существо с серой кожей, без бровей и ресниц, но с большими зелёными глазами, светящимися изумрудным блеском. Леший дух леса, способен менять облик и рост по своему желанию. В лесу он может головой доставать до верхушек самых высоких деревьев, а через мгновение, шагнув на лук, стать ниже травы. Леший ходит и смотрит. Всё ли в порядке? Помогает животным, выкорчёвывает больные деревья и отгоняет от леса прочих духов, вредящих ему. Леший добрый и заботливый хозяин. Часто он помогает и людям, выводя заблудившихся из леса. Ему подчиняются все лесные животные и растения. "Ну здравствуй, леший, друг лесов и полей", хмыкнул горыныч. Да-да, я расскажу тебе змеище пару сказок, но с одним условием: ты отпустиш девицу на волю. Ох-ох-ох, какие мы грозные! Ехидно прокрякал змей. Ладно, начинай. Лешей раскряхтелся, садясь на землю, и неспешно начал свой сказ. Это была личка про Лешего, то бишь про меня, а называется она белая лошадь Евпатия Клаврата. Так вот. По самой глухомани Рязанской, по болотам топким до да по кладбищам старинным, бродит призрак белые лошади, а за низ следом черные тучи войско сотенное и ищут они хозяина своего, богатыря воеводушку Евпатия Колаврата, но все не сыщут никак. Не в домеком душем умершим знать правду суровую о том, что богатыри бессмертием обладают. Павшие в бою богатыри переходят в мир сказочный и живут там вечно, гуляя по былинам, по техи мелкие перепрыгивая, а байки про мешнок пуская. Леший рассказывал сказку про богатыря, про лешака, про войска сотенные и несчастную белую лошадь. Горыныч, Алиса и Ворон очень внимательно его слушали. А когда леший закончил, змей сказал: "Конец уж, дюжи же печальный. Давай другую сказку". Ну что ж, Шамкнул Леший. Вот тебе другая байка, о том, как богиня Евгения стала бабой-ягой. Очнулась, значит, богиня Евгения у берега моря синего, посмотрела по сторонам, поняла, что она не на небе, не в доме своём, а там, где смерды живут, сами на себя войной идут. Перевернулось всё внутри Евгении от ужаса, зашёл у неё ум за разом, и стала девка диким голосом вопить, к небесам взывать, руки в мольбе вверх тянуть. Но оттуда ни привета ей, ни ответа. Погоревала девка, поплакала год другой. Но делать нечего, надо как-то жить дальше. И решила она со смердами икшаться потихоньку, супруга милого ожидаючи. Зареклась, однако, Егине быть Егине без мужа своего. Выбрала она себе другое имя во время разлуки, нареклась Берегинею, дабы беречь верность свою к богу любимому другу Велесу. Когда долгий сказ закончился, дракон встрепенился, обрадовался Люба, Люба, наконец-то страшилочку услыхал, брр, поюжилась Алиса. Больно страшная сказка и неправдоподобная. Баба Яга не такая злая, как в твоей легенде. Егуси добрая. А что это за сказки такие? Мне даже дед ничего подобного не читал. Леша потупился. Эти сказки написала твоя мама Инна Федянина. У Алисы отвалилась челюсть от изумления. Мама? Мать твоя, мать твоя. За гуггикала огнедышащая туша. Валяй дальше, еще хочу таких теплых баек, дед лесничий. Расскажу, расскажу. Ты только девку отпусти. Да пущай ползет отседова. Развалился гарын на чи еще удобнее, предвкушая сладкий сон под захватывающее чтиво. Бегом тякой, пока вонючка добрый. Леша легонечко толкнул Алису в спину. А куда идти-то? Где озеро чудесяки находится? Шепотом спросила девочка. Не сиди туда, откуда я пришёл, по южной сторонушке, шепнул леший плённице, и, развернувшись к Горынычу, сказал: А третья блына забава путятична измей Горыныч. Ггг ггг ггг заклакатал дракон от удовольствия. Алиса Кубарем покатилась с горы, по травке, по лесочку, по пенёчкам. Ворон хотел было напоследок ещё разочек клюнуть змея, но передумал, оторвался от вершины и спланировал вниз. Когда Алиса добралась до подножия горы и вышла из-за ёлок, перед глазами путешественницы предстала неописуемой красоты озеро. Правда, до него ещё надо было добраться. Алиса выпустила наконец Динку на волю и плюхнулась от усталости на мураву. Подоспел и чёрный ворон. Это я, старый дурак, виноват, не разглядел тушку в небе. Да ладно тебе. Обняла его Алиса. У нас с Динкой вон ягодки есть, покушай. А сама достала термос с яблочным соком и выпила его весь. Вода ведь близко, виновато хихикнула она. Да мы и из ложи попьем, не переживай. Ты только сиди здесь тихо и никуда не высовывайся. Пернатые с махнатым отправились на поиски еды и воды, а маленький человечек свернулся калачиком, накрылся ежкиной шалью и решил отдохнуть от только что пережитого кошмара. Алиса проснулась от пения птицы и лука, выглядящего на нее солнышко. Однако кошечки и птички нигде не было. Девочка побоялась кричать друзьям, а вдруг дракон еще услышит ее голос. Кис-кис, ворон! Почти шепотом позвала она, но никто не отзывался. А если я одна пойду до озера чудесяки, то ворон с Динкой догонит меня или нет? Таких сложных задач ребенок еще никогда не решал. Поэтому Алиса придумала не спешить с путешествием, а поесть, попить смородину, растущую у её главы и немножко поразмышлять. Айвединка никогда от моих ног далеко не уходит, боится. Может, ворон ей дорогу подскажет. Эх, мне же по Зареск к тому озеру нужно, я тут долго сидеть не могу. А с другой стороны, вдруг с ними что-то случилось? Забеспокоилась подружка. Нет, нет, хоть цели близка, а друзей бросать нельзя. И по Кумиков, девочка решила опуститься на коленки, ползать в высокой траве по спирали и шёпотом звать друзей. Радиус действия, радиус действия, надо мысленно очертить радиус действия, твердила она. И кто ей рассказал про этот радиус действия? Наверное, папа, физик-ядерщик. Неудавшийся физик, но это не важно. Ведь во всех папиных неудачах, как всегда, была виновата мама. А пока Алиса ползала на четвереньках по своему радиусу действий и искала товарищей, совсем рядом в аврашке сидела голая девка краса, длинные русые волоса, догладила да динку и ворона, те отвечали ей взаимностью. Впрочем, наш юный следопыт вскоре наткнулся на этот авраш и на голую тетку в нем. Такой дивной картины ребенку еще никогда не показывали. Алиса, конечно, видела голых тётушек в Магачинской общественной бане, но чтобы так нагло, открыто, да в лесу, школьнице показалось это возмутительным. Но самым омерзительным было то, что кошка с птицей, как будто прилипли к такому разврату и отлепать, похоже, не собирались, забыв о ней, Алисе, самой приличной девушке на свете. Она встала в полный рост и нахмурилась. Дина, Ворон, быстро ко мне. Животные не реагировали. Что-то в их поведении показалось девочке подозрительным. Как-то странно они ластятся к бабе, да и сами на себя не похожи, типа под гипнозом. Милая дама, Алиса попыталась притвориться вежливой. Верните мой зоопарк на родину и поскорее, нам нее когда мы спешим. Блондинка удивленно вскинула брови. А дайте мне моих животных, повторила девочка своим ультиматумом. И тут девка красарас смеялась. А ты знаешь, кто я такая? Я и есть хозяйка всех лесных зверей и птиц, а моё имя Гаёвка. К тому же я дух нежит лесная. Гаёвка, внучка лешего, покровительница лесных зверей и птиц. Зимой она обрастает белой шерстью, а весной её сбрасывает, оставаясь голой, но с длинными белыми волосами. Гаёвка подкарауливает гуляющих в лесу девушек, раздевает их и забирает себе платье. Гойовка помогает лешему присматривать за лесом. Может помочь человеку, идущему в лес с добрыми намерениями, делится с ним знаниями о целебных растениях и о полезных грибах до да ягод. А животные, когда болеют или ранены, так вообще смело идут к гойёвке за помощью. Та залечивает им раны, выхаживает. В минуту опасности гойовка становится невидимой. Вот, смотри. сказала гаюшка Алисе и исчезла вместе Динкой и Вороном, а через минуту другую появилась вновь, потом опять исчезла и снова появилась весело хихикая. Алиса чуть не поперхнулась от гнева. Да нет же, это я хозяйка кошки и Ворона, а зовут меня? Зовут тебя мелкая человеческая вож, которая как бы не ни пахтела, никогда не дорастет до Алисы в стране чудес, а так и будет всю жизнь до самой смертушки ползать по русским топким болотам, до темным при темным лесам. Алиска кинулась с кулаками на нежить, но та исчезла, и из смеясь появилась в другом месте. Девочка туда. Всё повторилось. Бесполезно со мной тягаться заморожь, промурчала Гаёвка. А давай меняться. Я тебе животинку, а ты мне свою одежку. Ну не стало я, красна девица голиком поле сушастить. Ведьминка притворно заплакала. Алиса никаким образом не могла расстаться со школьной формой, ведь она покупалась один раз и на весь учебный год за большие деньги. А в чем я в школу ходить буду? Перед девчонкой встала дилемма: друзья или форма, питомцы или ногота. Но она вовремя вспомнила слова своей матушки: если одноклассники не видят твой позор, значит это не позор. Ученица выдохнула облегченно. Черт с ней, похожу и я тут голый. Друзья дороже. Правда оставался еще один маленький, при маленький шанс не раздеться. И в ход пошел весомый аргумент: ты не сможешь носить мою одежду, она тебе мала и к тому же очень грязная. Снимай, снимай! – прорычала злая тетка и сделала вид, будто душит кошку. Алиса насупилась, быстро разделилась и кинула гаевке свою любимую школьную форму. И лапти с рюкзаком кидай. Девчушечка показала Дуле насчет рюкзака, а туфли гранатами полетели в ведьму. Не жалко, детка избила и натерла в них ступни. Но пролетев сквозь прозрачное тело, обувь плюхнулась за спиной лесной феи, которая все подобрала, оделась и обулась. Ну как? Спросила она хвастливо. Алиса застенчиво отвернулась, ее форма великолепно сидела на гаевке и сверкала чистотой и свежестью, а сама нечистая сила уменьшилась в размерах и стала ростом с Алису. На, держи, я обрихать не умею. Ведьма замурлыкала от удовольствия, щелкнула пальцами перед мордой кошки и клювом ворона, те очнулись и поскакали к своей настоящей хозяйке. Гаёвка хохоча исчезла. А друзья наобнимавшись задумались о том, как бы им поприличнее одеть ребёнка. Надо нарвать сухой травы и сделать юбочку, прокаркал Ворон. Да уж, всплеснула руками Алиса, представив, как она заходит в класс в костюме индейца. А кто мне теперь новую форму купит? У матери кошелёк не резиновый. Мама Ребёнок вспомнил мамку Инку и разрыдался. Дочка и думать не думала, гадать не гадала о том, что она так горячо любит свою смешную маманьку. А вот ить, оказывается. У Ворына округлились глаза. Странная ты девочка, воскликнула чёрная птица. Во-первых, ты сильно зациклена на школе. Во-вторых, на маминых деньгах. Так жить нельзя. А в-третьих, ты зачем в тёмную русь полезла? Сестру найти. Сестру найти. прохлюпала наша красавица с красным носом и опухшими глазами. А как найдёшь сестру, так твоей матери аж две новые формы покупать придётся. И правда, обрадовалась Алиса, аж две новые формы. Ну вот, Ворон патетически накрыл дочку своим крылом. Пуще грибнич хоть маленько раскошелится. То кто? Да никто, папашка твой, говорю. Ага, закивала девочка головой. Пуще раскошелится. А я её точно-на-приточно найду. Кого? Сестру обязательно найдёшь. А детёнька вытерла нос и успокоилась. Давай, одевайся. Птичка принялась клювом вырывать траву, помогая подружке при одеться. Алиса соорудила себе наряд как у полевика, посадила непослушную Динку в портфель, и повеселевшая компашка отважно двинулась к озеру Чудесяки-превращаки. Неприятная женщина это гаёвка, сделала вывод девочка, шурша травой и сеном. Да нет, отчего же? Симпатичная. прахмыкал пернатый ворон. Назидательно прикрикнула на него Алиса. Мур. Непонятно кому из них двоих поддакнула сидящая в рюкзаке кошка. И девочке стало от чего-то очень хорошо, впервые за всё долгое время, проведённое в тёмной Руси. Алиса шла босыми ногами по сказочному мягкому мху до пушистой травки, удивляясь, и почему я раньше не сняла эту ненавистную обувь. А я тебе скажу почему. Ехидно прокаркал ворон. Пойди опять матушки на денежки от растрат берегла. Фигушки тебе длинный клюв. Туфли можно и в рюкзак запихать. Я просто помню, какой колючий рез в умгачах. Там босиком никак нельзя пройти. То хвоя, то ветки колючие. Да уж, пикнул клюв. Будь у тебя злое сердце, ты бы и здесь все ноги обо стрелой зелёной иголки обдрала. Это у меня-то доброе сердце, что ли? Горько усмехнулась детятка. А кто Диану в тёмный лес запихал? Поговорим об этом. Говори сам, а я и так знаю, что я злыдня. А ты знаешь, девочка, что и в вашем мире очень много злых духов-невидимок, о которых вы даже и не догадываетесь. Вот эти-то злые духи и толкают человека на гадкие дела. А те люди, у которых душа молодая и неопытная, поддаются воле злых духов. Но какой бы древней ни была душа человека, она лишена своей старой памяти, и поэтому в совсем маленьких детках не справляется с тёмными силами. Вот и выходит, что детское тельце живёт как бы само по себе. Кто в него залетит, тем духом детей рыдает. Но с годами душа становится всё сильнее и сильнее, привыкает в новом теле справляться со злом и не слушать его внушения. А вывод такой: Человеческий детеныш — это не сама свято душа, а клубок чужих дел и эмоций. Так что какими-то там бесами Дианку влаз толкала, неиздано не ведомо. Алиса уже привыкла ко всему необычному, гуляя по темной Руси, поэтому картину ее реального мира, нарисованную чернокрылым сказочником, восприняла равнодушно. А почему у старых душ нет своей старой памяти? При а что-то не свою память, ну чтоб злых не вычислило и не спустило на них всех собак. А у меня душа древняя? Не знаю, развел крыльями ворон. Древние души только талантами себя и выдают. Не, я бездр. Вздохнула девчушка. Значит, не древняя. Поживем, увидим, проворчал ворон. Алиса хитро сощерила глазки. Ты же говорил, что в моем мире никогда не был. Ворон отмахнулся. Мне баба яга обо всем рассказывает. А знаешь, кто она? Кто? Проводник во все миры. В правь, навь и явь. А что такое Правь, Навь и Явь? Явь это мир живых, Навь мир мёртвых, а Правь жилище богов. В смысле, бог же один для тех, кто в него верит. Ой, ты школьница. Ой-ой, плохо в школе училась. А как же языческие боги? А, ну, ну да. Так вот, когда-то давно баба-яга жила в Праве со всеми другими богами, и была молодой богиней Егиней. А потом её скинули на грешную землю, и она скурвилась. Скурвилась? То есть стало плохо и весь свой волшебный дар в навоз обратила. Твоя мать даже сказку об этом написала. Поди, прочти её. Моя мать сказку об обезье написала? Угу. Называется о том, как богиня Евгения стала бабой-ягой. А, слышала. Её леший измею Гарыныч рассказал. Алиса хотела было заплакать от тоски по маме, но её затошнило. Это от голода. Вздохнула птичка. А вон у нашего озера дошли. И правда, кусты цветущего терновника расступились и показали девочке озеро чудесяки-превращаки. <музыка> серебристая поверхность которого играла на солнце и звала к себе, звала. "Вода!" закричала Алиса, помчавшись к берегу. Ей страстно захотелось попить, помыться и искупаться, но из голубой манящей глади воды уже выходила водяница с водяным, и угрожающе нацеливали на ребёнка боевые вилы тризубца. Бедная, бедная девочка, замученная, грязная, жалкая, голодная. А на нее надвигаются еще и бабы с зелеными волосами, да мужик с бородой болотного цвета. Оба склизкие, пузатые, опутанные речной тиной. Лапы у них с перепонками, хвосты рыбьи, а глаза горят как угли. Да еще и с грозными вилами на перевес. Водяной дух, обитающий в воде, ездит на соме или на каряге, имеет власть над русалками и прочими водяными жителями. Он хозяин вод, хранитель рек, озер и рыбных запасов. Пасет на водных просторах стада рыб. С другими водяными он враждует, чаще всего из-за того, что все водяные стараются угнать друг у друга рыбье стада и захватить территорию соседа. Водениха, жена Водениного. Она любит сидеть на камне и расчесывать свои зеленые волосы, но при появлении человека тут же исчезает в воде и реже угрожает ему. Любит шутить над рыбаками, рвать их сети. Алисе стало очень жалко себя. Она растерялась, но бежать не было сил. А через секунду в ее голове нарисовался образ деда Вани, который учил ее было дело боевым искусствам. Если на тебя нападают с ножом, то сдохне до того, как тебя проннут, а восье пронесёт. Внучка горько ухмыльнулась и упала в притворный обморок, но как потом выяснилось, в настоящий. А упала она на рюкзак, в котором дрыгло кошка. Придавленная динка в ужасе выскочила наружу и зарыла так низтово и истошно, как орут коты в кошмарных фильмах, и дала дёру в неизвестном направлении. Водиницы с водином опешили, притормозили, Осторожно подошли к трупу и потыкали в него вилами. Человеческое тельце не реагировало, а черный защитник уже бросился клевать врагов в темечко. Разочарованные жабы досадно отмахнулись от птицы, развернулись и поковыляли обратно к берегу. Сели на теплый песочек мордами к воде и затянули песни безобразными голосами. Мы б не пили, мы б не ели, только в озеро глядели, охраняли берегли от зарей до зарей. Ворон Окольными путями полетел на другой берег озера, напился и искупался, набрал в клюв воды и вернулся к своей подопечной. Затем вылил на лицо больную всю воду из клюва, да очнулась, приподнялась, увидала вдали широкие спины болотной нежити и, стараясь не шуметь, поползла в кусты. Обосновавшись в засаде, девочка позвала друга к себе. Что мне дальше делать? сквозь зубы прошептала Алиса. Птица всерьез занялась чисткой крыльев после купания. Отдохни, что-нибудь до да придумаем. А что это за люди-звери, напавшие на меня? Это дядька Водяной и его жена Водяница, нежить водная. Охраняет своё озеро от всякой нечисти. Я нечисть в их глазах. Выходит, что так. Деточка обессиленная закрыла глаза и сразу уснула. А во сне ей приснилась вся нежить, которую она встретила в тёмной Руси. Они были добрые-предобрые, тянули калиси пирожки, куличи и ромовые бабы. Ну, красавица, подкрепись. А царь Самодур протягивал ей огромный кусок хозяйственного мыла, громадные спички и ста литровый котелок. Не забудь про мыльце, мое, не забудь про мой котелок до да спичечки. Но друзья и девочки начали отталкивать полевик и савать ей в нос трепичный мешочек. Вот тебе сон трава, прострел из семейства лютиковых. Алиса проснулась, нашла глазами ворона и спросила: а где Динка? Задремавшая была птица, аж подпрыгнула от неожиданности. Погулять пошла, вернется. Девчонка беспомощно улыбнулась. Ворон, а у тебя есть имя? Нету. Почему? Недосуг как-то было. Кому недосуг? В обиеге? С чего ей-то? Ну, вроде ты ее питомец, она и имя должна была тебе дать. Ворон моргнул. А она меня тебе подарила. Вот ты придумывай мне имя. Я уже давно придумала. Тимофей, Тимоша. Нравится? Да вроде ничего, нравится. По рукам. Алиса приподняла руку. Ворон осторожно клюнул её ладошку. По рукам. Так значит, я твоя хозяйка навсегда навсегда? Даже не сомневайся. И ты полетишь со мной в Гангаче? Ворон поёжился. А я не превращусь в ваших реалиях в упыря или в лягушку? Да нет же, Тимофей. Я же у вас ни в кого не превратилась. И вообще, у нас на Сахалине много ворон, а воронов. Вороны дама, а ворон кавалер это все знают. Дурочка, обиделся Тимоша. Вороны и вороны это разные виды птиц. Мы друг с другом даже не скрещиваемся. Да? Алиса не поняла, на что намекал ей ворон. Она пока не знала, что на острове обитают и ворон корвус, и ворона большеклювая, а также ворона чёрная и восточный воронок. Но школьница в любом случае решила оставить решение птичьей проблемы на потом. А сама приподнялась и нащупала свой рюкзачок. Тимофей, у меня же есть сонтрова, спички и котелок. Девочка, порывшись в портфеле, достала спички с сон траву и отвязала котелок. Охраняй, приказала она ворону, а сама ушла в кусты собирать хворост. Через некоторое время она вышла из зелени со хвабкой веток до да пучком сена и, прихватив с собой сон травой и котелок, в который положила мыло, решительно отправилась к врагам трудового народа. По крайней мере, такая песенка виртилась в ее голове. И, встав прямо за спинами враждевого войска, она громко сказала. Дорогие водяной и водяница, я не нечисть всякая, а добрая девочка Алиса. Разрешите мне набрать водицы для чая, а взамен я вам подарю кусочек мыльца. Девушка по старой памяти поклонилась три раза до земли и дрожащими руками поднесла мыло прямо к морде водяницы. Обе нежитя медленно и удивлённо повернули к ней свои жирные шеи. А на что нам твоё мыло? Как на что? Грязь с себя смыть? Вон вы какие грязные. Смущённо хмыкнула девочка, пожав плечами. И правда, их тела нельзя было рассмотреть. С ног до головы они были покрыты тиной, водорослями, ракушками и даже присосавшимися пиявками. Водяница выхватила из рук пришельца мыло и принялась восторженно рассматривать кирпичик. Водяной, глядя на такую радость своей супруги, кивнул Алисе: "Иди, мол, набирай для чая воду". Пчелочек ринулся к глади озера, набрал полный котелок воды и бегом обратно. Выпив от жадности одну треть, девочка начала деловито разводить костер. Им, сахалинским обиженам, такое дело расплюнуть. Обломав две рогатины, Алиса воткнула их в землю, на перекладину повесила котелок и высыпала туда всю сон траву. Интуиция подсказывала ей оставить половину зелья для змея горыныча, но ребенок побоялся, что половина не подействует на болотных тварей. Да и где этот змея горыныч? Не бойся, сказки слушает, поддакнул ворон. Пока трава закипала, девушка с завистью наблюдала за моющимися водяными. Они тёрлись морской губкой, щедрой её на мыльевае, хлюпая, гулькая и улюлюкая. Алиса аж зачесалась от грязи. Она хотела было позвать шёпотом кошку, но та сама мяукнула в кустах, показала свою мордочку и скрылась обратно. У Тимофея тоже иссякли силы работать охранником, и он полетел искать себе еду. выкуповшись и превратившись из нечистых духов в чистые, водяной и водяница посмотрели наконец в сторону человека. Алиса заметила их взгляды, схватила уже подостывший котелок и сделала вид, что с удовольствием отхлёбывает напиток. Чистая нежить заинтересовалась процессом, и голые дядькой с тёткой, опоясанные лишь водорослями, подползли к незваной гостье, предварительно подобрав три зубца на всякий случай. А что ты пьёшь, добрая девочка? Алиса вспомнила, каким отваром угощала её баба Ига, и быстро ответила: "Иван-чай, просто иван-чай". Ггг. Заржали водяные и выхватили котелок из рук Алисы. Глыть, глыть, глыть. Напившись, неледи сорвали несколько ягод с головы Алисы, закусили ими, повесили пустой котелок на голову ребёнка и удалились к воде, орать свои дурные песни и охранять родное озеро от варваров и хорошеньких девочек. Но их веселье длилось недолго. Сонная травка уморила злую силу, и чита-караульщиков захрапело. Убедившись, что водяные спят богатырским сном, Алиса сорвала с себя костюм индейца и бросилась в воду, позабыв о вороне и кошке. Ох, с каким удовольствием она напилась, накупалась, а потом подобрала обмылок с губкой, намылилась, смыла с себя всю грязь и снова намылилась. Труднее всего отмывались свалявшиеся в колтуны волосы, усыпанные смородиной. А как деточка заблестела, как новенький самовар, то вышла на бережок и задумалась. Я вроде должна была увидеть свою сестру. Дуя башка, вспомнила Алиса. Царь Иван сказал, чтобы я непременно с Динкой в озеро залезла, тогда и увижу сестрёнку. Поискав глазами Динку и не найдя её, Алиса поплелась к своему рюкзаку ждать проказиницу Киску и Тимофея. Громко звать их она не решилась, а вдруг разбудит спящую нежить. Дина, Дина. Ворон Тимоша, вполголоса звала она, жадно поедая смородину, вновь созревшую на своей шевелюре. Потом она вспомнила о том, что у неё есть термос, подаренный всё тем же царём Самодуром. А может быть, всё-таки и дедом Ваней? И вытащив посудину из кармана портфеля, поднялась и кряхтя, как старая бабка, пошла пополнять запасы воды. Не успела Алиса заталкать термос в портфель, как к ней подбежала подгоняемая вороном кошка. Динка соскучилась и ждала новую порцию ласки, но коварная хозяйка схватила её и помчалась к озеру. Бух! Они обе оказались под водой. И тут начались самые настоящие превращаки. Девушка почувствовала, что обнимает вовсе не кошку, а тигра или даже льва. Вынув нуфальицу, увидела, что перед ней стоит ее любимая кошка Дина, но нереально огромная, всего лишь на пол головы меньше хозяйки. Девочка опешила и выпустила животное из рук, а потом боком-боком вылезла на берег, машинально напевив на себя юбочку из сена, села, сидит, смотрит. А внезапно выршившая динка от нечего делать тоже стала выходить на сушу, и о боже, у этой кошки ноги и руки оказались человеческими, но сзади болтался огромный хвостище. Приплыли, воскликнула шокированная малолетка. Алиса! закричало кошмарное кошачье расище человеческим голосом, кинулось к девочке и чуть не задушило её в объятиях. Это я, Диана, твоя сестра. Диана? пробурчала девчушка, отбиваясь от монстра. Моя сестрёнка вроде не так должна выглядеть, насколько я помню. Кошка-человек сел и зарыдал девчачим голосом. Алиса пожалела, подвинулась к Динке поближе и попробовала погладить её по мохнатой спине. Не плачь. А давай ты мне всё расскажешь. Хочешь ежевичку? Деточка сорвала с кошкиной шерсти почти все ягодки и угостила ими Динку. Спасибо, хлюпая и до весь чёрненькими плодами, промяукала непонятное создание. Я всё всё помню, каждый день, каждый шаг. Людские слова понимать научилась в кошачьем теле. Чему ты меня учила и то, о чём наша бабушка говорила: "Дед, папа, мама". На слове "мама" получеловек-полукошка заплакала ещё сильнее, а за ней заревела и Алиса. Проплакавшись, наевшись ежевики, обе вроде бы успокоились. Дина продолжила свой рассказ. Когда я вылезла из той ямы много-много лет назад, то попала в какой-то другой лес, кажись в этот Тут я наелась всяких разных ягод. Со мной даже попытался поговорить смешной старичок, ягодник. Да, это был он. Он непонятно ругался, и я ушла от него. Плохой он. Потом забрела в болото, хлюп-хлюп. Помнишь, мы с тобой лазили по такому, когда я кошкой была, в мыгачах наших. Бабушка ещё переполох подняла, когда ты рассказала, что мы по болоту шлялись. Помню. А дальше что было? Вот, а на кочке сидела и полоскала бельё безобразная женщина с большой широкой головой, отвисшими грудями, вздутым животом, кривыми ногами и кладцала чёрными клыками. Я не успела даже испугаться, как она сорвалась с места и налетела на меня. Мой разум отключился, а когда включился, я уже была маленьким котёнком и ни капельки её не боялась. Она хохотала надо мной, нависнув чёрной тучей и кричала: "Запомни, запомнишь, запомнишь бодинку навсегда". Но мне в тот момент было все равно. Я обнюхивала траву. Все вокруг так сильно и непривычно пахло. Трава превратилась в деревья, а божьи коровки в летающих поросят. Потом злая тетка схватила меня и понесла, да несла до той норы, откуда я вылезла, и кинула меня в нее обратно. Ну, я и потопала туда, где пахло родным домом. Так я и стала с вами жить. Алиса не смогла сдержать слез. Она обняла свою сестренку. Все будет хорошо. Мы выберемся отсюда, и ты превратишься в обычную девочку. И ягоды на наших волосах перестанут расти. Помнишь, что Грибнич сказал? Правда? У Дианы вдруг у кошачьей мордочки стало превращаться в девичьи личико. А может, и раньше прилепитала Алиса, зачарованно наблюдая за процессом. Но сказочная тёмная Русь никак не хотела дать детям расслабиться и помечтать о хорошем. А Каян из Меигорыныч оторвался от сопки горюхи и летел прямо к озеру Чудисяки превращаки. Вскоре девочки услышали шум его крыльев, обернулись и отовсюсов встали в ступор. Первой очнулась Диана, которая в кошачьем теле ещё и не от таких ужасов научилась скрываться. Одни только мальчишки не сущей на неё с рыболовным сачком чего стояли. Динка схватила за руку сестру и потащила в кустарник, где они спрятались понадёжнее. А Гарыныч, сделав круг на дозоре, шумно приземлился как раз на том бережку, где купались малышки. Девочки сидели, дрожа в кустах, не решаясь даже высунуться из укрытия и посмотреть, что делает дракон. Но они слышали, как чудовище шлёп-шлёп в озерцо, да хлюп-хлюп по водице. Купается, прошептала Алиса. Вымоется и улетит, пискнула Дянка. Не улетит, услышали они голос лешего. Сестрицы подняли головы над ними и правда завис их вчерашний спаситель, а на его плече сидел ворон Тимофей и сладко улыбался настолько, насколько смог своим толстым несгибаемым клювом. Лешей! радостно закричали обе девушки и чуть не задушили нежить в объятиях. Но ну, лесной дух на то и дух, чтобы не дать себя задушить, то сплющиться, то раствориться. Наобнимавшись со своим дружком, девчушки с опазкой выглянули из аракитовой -за засады. Блескается змеи вещь. иш, весело ему. Леший погладил дочек по главам. Не бойтесь, я его приручил. Он теперь и че мой, ручной, послушный, добрый, придобрый. В воздухе повис молчаливый вопрос, а лесной хозяин ответил: "Я власть имею над всем, всем, всем сказочным лесом, над травами и деревьями, над птицей и зверем и гадом ползучим, а хозяин надо мной лишь царь лесной". Это раз А два, я столько сказок нарогоучительных летающей гнеды рассказал, что душа его перевернулась, свернулась и вывернулась наизнанку. И жрать он теперь согласен лишь травинуй покров в а поле чистом. Да уж, как корова, что ли? Вот тебе и да уж. Уж, ползи сюда, позвал лис Измея горыныча. Не-не-не, не надо, пусть помоется, снова пискнула привыкшая всего бояться Диана. Ладно, верю я тебе, лишак. расслабилась Алиса, уже привыкшая ничего не бояться в тёмной Руси. Вот, детко, смотри, а я сестру свою нашла. Вижу, деловито сказал лесничий. Ну ничего, ничего, всё наладится, и она когда-нибудь бабой станет. Спасибо, хмыкнула Динка опасливо. А что такое богинка? спросила её сестра. Багинки, злые духи, старые безобразные женщины с большой головой, отвисшими грудями, вздутым животом, кривыми ногами, чёрными клыками. Живут в прудах, реках, ручьях, болотах. Любимое их занятие стирка белья и детских пелёнок с громкими ударами. Багинки, чтобы заманить прохожих и утопить, танцуют, купаются, сбивают с пути. Также богинки приходят к роженицам, манят их, зовут с собой, очаровывают голосом, взглядом, а затем похищают беременных женщин. Они подменяют детей прямо в утробе, подбрасывая на их место своих уродцев. Похищенных же детей превращают в нечистых духов. А еще богинки мучают людей по ночам, давят, душат их, насылают в порчу. Богинками становятся женщины-самоубийцы и матери, погубившие своих детей. Так это она дитя в кошака обратила? Возмутился Лешей. Никак малая в болото залезла? Сестры кивнули. Ворон забеспокоился, размахался крыльями, Леша спихнул его на землю и разохался. Ох, ох, ох! Эта баба никогда не станет бабой. Хоть ты режь ее на куски. Так что такое богинка? Дак это ведьма. Зовут ее так богинка. Еще имя Божье себе взяла, возмутилась Алиса, а потом подумала, подумала и догадалась. Она как баба Яга тоже когда-то богиней была. А то развел руками Лисовичок. Когда-то давно она была чернобогом, но с курвичией ей не довелось, как бабушке вашей. У богинки от рождения душа злая, призрачная. Поэтому ей сказки бесполезно читать. А если в раскаленную печь ее затолкать, предположила Алиса? не поможет. Струбу выскочит и поминай, как звали. Ну надо же как-то этой гади не отомстить, заломила руки старшенькая. Леший удивлённо посмотрел на ребёнка. По следам своей бабки решила пройтись. Алиса захлопала ничего не понимающими веками, а лесной дед вздохнул. Зло, оно тоже по белому свету зачем-то нужно. Может быть, весь мир развалится без него, кто знает? Вот ты представь, как бы были все добрые и люди, и звери, вот и нет у тебя борьбы за выживаемость, а значит нет и эволюции. Леша задумался. Как ты так? А посему мы никому мстить не будем, мы не фашисты, правда ведь? Мы просто обойдем богинку стороной, пощади себя, полощи свои пеленки. Дианка радостно закивала, она до смерти испугалась той ведьмы. Я согласна, мы не фашисты. Да откуда тебе знать, кто такие фашисты? С горечью выронила Алиса: "Ты в школу не ходила?" "Ну и что, всё равно знаю", насупилась девочка Кошка. "Бабушка Валя так мальчишек обзывала, которые нашу малину ломали". Алиса и Леша смущённо захихикали. Дианка глядя на них тоже. Сёстры расслабились и немножко разомлели. Если бы не змей Горыныч, сохнущий невдалеке, им бы совсем захрошало. "Я есть хочу", пискнула Диана. "Я тоже", поддакнула Алиска. А желудок в узел завязался. Лешей осмотрел тощие животы человечка и не до человечка выснулся из тирновника и приказал своей птичке: "Гарыноч, ну лови рыбки для дам". Дракон встрепенулся. Да, мы зажморились и услышали знакомое шлеп-шлеп. Это дрессированное чудовище топало на рыбалку. Уф! Выдохнули девицы облегченно и счастливые упали поваляться на теплой мшистой земле. Тимофей же прыгнул Диане на грудь. Знакомиться заново. Дракон оч, наловив язей и карасей, пригласил девиц обедать, выпустив дым изо рта и пронзительно слизнув. Вся честная компания подпрыгнула от ужаса, но Лешей их успокоил. Пойдемте обедать. Только дровишек в кострище прихватите. Девчата кинулись в разные стороны за дровами. Ворон чуть не разорвался на две части, не знал, за какой серотинушкой лететь, какой от злых ворогов караулить. Но подумав, решил отправиться за сеном, чтобы костер быстрее разгорелся. Большие ведь уже, да и дядька Лешей рядом. А Лешак примяком горы ночу. Шипнул ему на ухо пару ласковых, и тот запрыгнул постись на сочные луга, дабы не пугать человечков своей тушей. Затем лесной дух нашел спички царя Самодура, подправил кострище, достал кинжал еще перочинное и в два счета разделал рыбешку. Тут и красная девица с дровами подоспели. И даже Тимофей с пучечком сена прискакал. Все вместе они развели костёр, и Леша принялся жарить улов на раскалённых камнях. Готово. Алиска и Ворон с жадностью набросились на рыбку. Только человек на жареную, а птицы на обрезки, головы, хвосты и плавники. Дианку от всей этой картины вырвало. Когда ей немножко полегчало, она выдала такую реплику: Никогда больше не буду есть ни рыбу, ни мясо. В кошачьей жизни наелась их по горло. Все члены команды с изумлением повернулись в её сторону. Бог ты мой, бог ты мой, накормить же отерка чем-то надо, забормотал Леший и протяжно завыстел. Вскоре на его зов прискакали белки. Куча белок. Тимофей кинулся был их клевать, но лесной дух его прогнал. Иж, заступник тут выискался. Это мои друзья и помощники. А ну, кобелки стрелки, стрелой бегите, летите. Грибов в Норвегии до да грудичек, душистых и гристых. Белки махнули рыжими пушистыми хвостами и исчезли. А буквально через минуту другую появились вновь, неся в лапах грибы и фрукты. Сложив их в кучку, растворились в пространстве, вернее, убежали, но так быстро, что дети и о помниться не успели. Леша же нанизал грибочки на веточки, да приготовил шашлык из белых и подосинвиков. Накормив свою бригаду, нежит уселся у костра, задумчиво ковыряя головешки палкой. Деду, а кто такой лесной царь и почему он над тобой власть имеет? спросила Алиса. Лесной царь-то? О, это бог Светебор, владеющий всеми лесами на земле. Лесной царь управляет всеми лешими и лесными духами. Он главный в лесу, властелин, хозяин, но у него корона на голове, а голова покоится в белёсых туманах. Его голос можно услышать в тихом и таинственном ночном шорохе лесной листвы. Так лесной царь старается завлечь парубков в свои чертоги, чтобы, вырастив их в дворце, женить на своих дочерях. Прознав, что в чаще живёт лесной царь, люди обходят её стороной, она считается священной рощей. А его можно увидеть? Не, никак нельзя. Он не нежить, а живой бог и смотрит на нас из царства праве. Как Христос? Леший смутился и пробурчал: "Не знаю я вашего Христа и знать не хочу". Дедушка, а ты недавно обмолвился, что баба Ига, моя родная бабка. Объясни. Какой я тебе, дедушка? Я мужичок ещё молоденький. Попытался лесничий увести разговор в другую сторону. А сколько тебе лет? Ну, миллион другой не помню. Ха, старый-старый, ещё какой старый? Засмеялась Алиса. Так что там насчёт грибнича, который напоминает мне моего папку, и Ивана Царевича, вылитого деда Ваню, и Бабы-Яги, похожей на нашу бабушку Валю. Леший понял, что ему уже не удастся отвертеться, и придётся всё рассказать ведьминым внучкам. Понимаешь, лапочка, есть два мира: сказочный и реальный. В реальном мире очень много смердов живёт, а в сказочном мире намного меньше народу, и все они волшебные, и живут сразу в двух мирах. А люди только в одном, в своем. Находясь среди вас, мы не помним, как жили в сказке. Наша душа раздваивается, и в реальность попадает только та половинка, у которой Бог сворог забрал память. А зачем он такое делает? Вообще-то мы злая нежить. Среди нас добрыненьких раздва и обчелся. А сворог дает шанс нашим душам исправиться. Живя среди вас, мы добрееем и умнееем. Вот когда твоя баба Вале умрет? Половинка её души вернётся в половинку души бабы-яги, и ведьма станет чуть-чуть добрее и мудрее. Потом Сварог снова разделит её обновлённую душу на две части и отправит в мир людей родиться заново в какой-нибудь маленькой девочке, и так много-много раз, пока пока баба-яга не станет доброй феей, и смысл всех сказок пропадёт, буркнула Алиса. Почему? Ты же сам сказал, что если все станут добренькими-предобренькими, то не будет борьбы за выживание, и жизни исчезнет вовсе. эволюция. А моя мать тоже из сказки. И кто она тут? Мама крот с наивысшей ученой степенью. Леша их хмыкнул и продолжил. Да не, далеко не все, кого мы рожаем в реальном мире, не обычные существа. А твоя мать вообще сказочница, ей в нашем мире нет места. Сама ведь знаешь, как у нас сказочников обзывают. Мол, самый худший из людей это сказочник-злодей. Алисонька вдруг опустила плечи и стала жалокой, прижалкой. Над мамкой и в реальной Руси все смеются, придумывают про неё всякие сплетни нехорошие, она потом плачет. Да, она прикмахер, и что не имеет права стихи из сказки писать? Да что ты, дочечка? Твоя мама самый настоящий писатель, не слушает и никого. А прикмахерша она просто так для прикрытия. Ну и для вас. Она же больше учительки зарабатывает. Больше, улыбнулся ребёнок. Ну вот. Лесной дух погрозил кулачком в пространство. Мы всем этим учёным со степенями покажем, Алиса рассмеялась. А откуда ты всё знаешь? Ты тоже в оба мира ныряешь. Леша притворно замотал головой и всерьёз задумался. Может, твоя мамка из совсем другого мира? Из третьего. Из какого? Ну, из вашей праве, там, где Христос живёт, или из вашей нави, где дьявол с бесами развлекаются. Не, да бог ей далеко, да и до дьявола тоже. Она простая и хорошая, немножко странная. Тихая такая домашняя, всё пишет и пишет себе в уголке в свободное время, когда я сплю. Тут Алиса выпрямилась и сказала: "Нет, ты скажи, вот откуда мы бы знали о вашем сказочном мире, если бы не сказочники? А? Нет, тут что-то не так. Тут прячется какая-то тайна. Ничего, я её разгадаю. У меня жизнь длинная". Леший сделал вид, что чистит ногти. "Ну, не такая уж и длинная". Девушка на его замечание не обратила внимания и продолжила рассуждать. Итак, грибнич мой папа, царь Самодур мой дед, Ега бабушка, с мамой потом разберёмся. А мы с Динкой кто? Хо-хо-хо, никто. Если бы вы были кем-то тут, то вы бы сюда никак не смогли попасть. А раз вы тут, значит, вас тут нет. Вот и врёшь. А как же баба Ега, которая туда-сюда ныряет? Лешак потёр свой умный лоб. А знаешь что? Когда твоя мама Инна закончит писать эту сказку, уговаривай её написать продолжение. Глядишь и узнаешь, кто ты, кто Диана, и кто есть кто твоя мамашка. Ладно, согласилась дитя и оглянулась. Дианка спала, свернувшись калачиком, прижавшись к ней дремал Тимоша. Алиса по старой памяти очень сильно завривновала воронок сестре, но вскоре одумалась. Эх, эх, эх, это же бесы гуляют в моей душе. Она беспомощно взглянула на нежить. Гони чертей, гони к чёртовой матери. Забронился лесной дух почти как дед Иван. Алиса засмеялась. Во-вог, к чёртовой матери. Я люблю вас обоих, сказала она Тимофею и сестрёнке, и прилегла рядышком, уткнувшись в тёплую, мохнатую Динкину спину, приобняв своего чёрного принца. А засыпая пробормотала: Дедушка Леший, а ты сам в нашем мире кто? Ха. Ты как встретишь хороброго лесничего Лёшку, то знаешь, что это я. Не встречала пока. Ня, а ягодник, полевик, гороховая баба и богинка. А ни кто у нас. Да шут их знает. Спи, ягодка, спи. А сам себе прошептал: пойди по чурьим сидят. А с облива эти две бабы. Первой проснулась Диана, оглядевшись по сторонам, заметила лежащий рядом свой хвост, обрадовалась. Я остановлюсь, девочкой. Она почему-то побрезговала прикоснуться к хвосту. И правильно. Приведением возник перед ней Лешей. Скормим его волкам. Девочки снова стало дурно от кормежки чьей-либо плотью, но она промолчала. Это был необычный ребенок, не волевой, не дерзкий. Она привыкла бегать за Алисой и давать деру при первой же опасности. А Лешей все не унимался. Волки, волки, бегите сюда, Дянькин хвост сожрите! Ему было весело. Он хохотал и не знал, дурак я-таки, что волков-то как раз наша дочечка и не боится. Дурной ты, Леша, дурной. Вот ты спроси у любой сахалинской кошки, кто такие волки, и она тебе не ответит. А знаешь почему? Да потому что не водятся на острове волки. Вот если бы ты медведем напугал, другое дело. Только и медведя наша псевдо кошка не видела ни разу, а лисы так и вовсе не боится. Ну, наткнулись они с лисой однажды на лесу, и что? Тикала от них лисенка, как от пожара. Эх, лишь одного зверя боится Динка, собаку. Хотя и волк из семейства собачьих, но донька и об этом пока не знала, не ведала. От шума да и дётского смеха лесного духа проснулись Алиса и Ворон. Динка похвасталась им отсутствием хвоста. Птичка каркнула и снова задремала. А полусонная сестра лишь вяло улыбнулась, постепенно возвращаясь из мира снов в сказочный мир. Она зевнула и подумала ни в ночай: опять мне мамка приснилась. Может, инна ванна родом из снов? Ну что? Сказал лесничок, переворачивая угостёрка поджаренных крабов и грибочки: "Пора бы и честь знать. Валите-ка вы, девоньки, домой". Сестрёнки потелепали кушать, прихватив с собой Тимофея. А Поев Алиса сказала: "Не, я так не могу. Иван Саревич, мой дед, мой. Его дом, мой дом, мой. Надо ему крышу подправить". Леший с опаской посмотрел на старшенькую. "Боюсь, детонька, крыша у самодура навсегда уже съехала". А если и ты с ним год другой поживешь, то даже я твою крышу на место не смогу выдворить. За разное это. Деда Леша, да я не о том. Надо царю дворец построить, колодец вырыть, грядки научить копать. Нежит слушал девочку с первоначальным удивлением, а потом начал расти, расти, Дорос до роста небес склонился над сестрами и страшным облаком прорычал. А как же мама Ина? Заждалась, пади. Подождет. Грозно топнула ногой Алиса. Туча лесхвоя рассыпалась мелкой моросью. Дианка заплакала. Я к маме хочу. Я тоже, сказала старшая сестра. Но жизнь нашего с тобой деда под угрозой, а также его психическое состояние. Надо старого спасать. Ты самодура не трож. Ему еще го-го, как тепло в своем сумасшествии. Лиши его всего этого, ведь помрет. Алиса сделала очень много умственных усилий, чтобы принять окончательное решение. Она представила, что по ней сейчас плачет, убивается мать, бабушка и дед, поэтому надо срочно бежать домой, показывать родственникам Мохнату и Дину. Но еще немного подумав, сжала кулечки и пошла на нежить и сестру в наступление. Я не вылезу отсюда, пока не починю царевичу крышу и не вырыю ему колодец, а вы можете оба валить в своим гаче. Я смотрю, и тебе лишь и там все родное, да знакомое. Ух, найду я тебя там, даю слово. Тимофей, ты со мной? Кар-кар. Радостно закаркал ворон и уселся хозяйке на плечо. Говорю же я тебе, дурилка бестолковая, нельзя вмешиваться в наш сказочный естественный ход вещей, а иначе беда придёт. Охо-хо-хо, беда придёт. Придёт беда? Открывай ворота. Заладил: "Беда, беда", разгневалась Алиса. Пошли за бабой-ягой, грибничом, ягодником и полевиком, всем вместе дружнее строить. Вредничаешь, значит, прищурился лукавый дух. Туда и гороховую бабу с собой прихватим. И антих, дрыхнут, которые в единицу с единым, будем их перевоспитывать. Алиса посмотрела в сторону спящих чты-единых и немного оробела. Сказками? Работай. Ого. Бр. Поёжилась Диана. Бр. Нахохлился пернатый дружа. По рукам? Выставил свою ладошку леший. Не шуткуешь? осторожно спросила Алиса. А как же твоя беда, а? От зла злом и спасайся! Как это? Ухнули сестрички хором. А вот увидите как! Лешей протяжно свистнул. И минут через десять, а может быть через час другой, сказочное время так запутано, не разберешь. На двух беззащитных дев надвигалось само зло. На них летел змей горыныч, выпуская клубы огня и дыма. Полукошка и человек попытались зарыться в песке, но неудачно. С грохотом и шумом громадная туша приземлилась у озера Чудисяки-превращаки. Тимофей от ужаса чуть с ума не сошёл, но вовремя догадался перевернуть котелок с чаем, которым угощал юных барышень леший, и спрятался под него. Пожару стоило чего, ворон думал о безопасности собственной шкуры, но о немножко посидев в укрытии, вспомнила подружках и забеспокоился. Мне интересно, а каким таким напитком почёвыла старая плесень моих девиц, неужто отравяющий? Пернатый ещё немного подумал и всё-таки вспомнил о горыныче, главной угрозе для девчат. Он осторожно высунул клюв из-под котелка и осмотрелся. Дракон фыркнул прямо на его клюв едким дымом, и Тимош залез обратно, продолжая рассуждать о взварили снова духа. Его маленький мозг от страха сжался в совсем уж мелкий клубочек и запутался в мыслях и эмоциях. А снаружи время не стояло на месте. Змеи вещи расплоталась на песке, а Лешей что-то шептал в его мелкие уши. Сестры продолжали окапываться. Затем лесниче растворился в пространстве, а материализовался рядом с сестренками, не забыв поддеть ногой котелок и пригрозить ворону: "Кариэта подана, кончайте жрать, поедем нежить собирать". Гора начередосно закивал головой, демонстрируя свою абсолютную травоядность пучком сена в зубастой пасти. Милости прошу к нашему шелошу. прошамкал он. Девушки перестали окапываться и настороженно рассмотрели Крылатова. А Татака Калиса уже ощупывала его кожу и вела философские разговоры с антибожьей тварью. То она поднялась первая и подошла к птичке, обошла её три раза, похлопала по жирным бокам, погладила и сказала: "А как в одиново с воединицей будить будем?" Она вдруг перестала бояться морских духов, почувствовав в драконе серьёзнейшего заступника. Охо-хо-хо! Заглоголил лешак непростак. А мы их потом разбудим. Лесничий ухнул, дунул, плюнул, и из его кармана выглянула бичёвочка и потянулась к семье водяных. Ловко связав их тела, верёвочка вдруг закончилась. Леша моргнул Гарынычу, и они вместе посадили двух нежити на могучую спину змея. Алиса хмыкнула удивлённо и пошла собирать своё барахло. Рюкзак и дедов котелок, остатки спичек тоже прихватила за чем-то, поискала глазами ещё и обмылок, но осеклась, застеснялась. Нет, она у нас вовсе не барахoльчица, а просто запасливая и бережливая, никак в тяжёлые годы выпало ей родиться. Дина, пошли, приказала старшая младшей. А младшая не торопилась вставать, она изумлённо держала в руках свои опавшие кошачьи ушки и не догадывалась, что у неё уже выросли новые, человеческие. Дина позвала Алиса строго и топнула ногой. А у меня ухи отвалились. Старший взглянул на кошачьи уши в руках сестры, потом на голову Дианы, приметил молодые людские ушки, раковинки торчащие из махнатой шорстки и кинулся обнимать сестру. Процесс пошёл. Глубокомысленно изрёк леший и презривливо глянув на ворона, нарочито громко сказал: "Чиёчек мой помог, чиёк, чай, чиище". Ворон покосился, взмахнул крыльями и поднялся осваивать спину змея. Он даже тюкнул его клювом по черепу, провоцируя на скандал и проверяя, подобрел ли характер у чешуйчатого злодея. Не сомневайтесь, дракон бы взбрыкнул, но ему клевкий Тимофей как мертвому припарка. Успокоенный ворон каркнул, позвал дочек на посадку. А Лешей обвязал шею своего нового крылатого друга Горыныча все той же волшебной веревкой, чтобы люди и нежить могли держаться за нее. Затем помог детям взобраться на его спину и сам залез с шутками до да прибаутками. Ну, с богом, со стрибогом. Полетели, пока нас тут не съели. Волшебная птица, взмахнув своими лысыми крылами, оторвалась от земли и неспешно полетела к гороховому полю. А пока они летели, девки с зажмуренными глазами, а вёдыны хропя, Лишак обдумывал хитрый план. Как же утихомирить гороховую бабу и затащить её на спину Гарыныча? Обманом или обухом по башке, прорычал на лету дракоша. Не наши методы. А давай её в ворожбой. В ворожбой-то оно вернее. Вот был бы у меня волшебный посох Карачуна или на худой конец с Деда Мороза, но разве до них доберёшься? Они в зимней зоне, а мы в летней. Змеевища фыркнула, выпустив в летнее царство Стребога очередную порцию огня. И клюка бабы Иги подойдет. Не особо-то и сильна ведьмаческая сила у твоей гороховички. Так уж и у моей, обиделся лесной мужичишка. Разворачивай карету скорой помощи. Тягай до бабы Иги. Карета медленно, но верно развернулась и со скрипом, зубов горыночья, полетела к избушке на курьих ножках. Девушки уже немного освоились на горбушке с первого товарища и попробовали открыть глаза. Открыли, но ничего не увидели, кроме ветра и трясущегося нахохлившегося Тимофея. Слишком широка спина у ящера. Под брюхом змея зазеленел тот самый бор, по которому шастала когда-то Алиса и кошка Дина. Далее деревья показали дыру в бору, этот двор старушки Ягушки, которая стояла как всегда к верху задом над грядкой. На этот раз грядка была чесночная. А рядом горой лежал созревший лук. И других грядок поблизости не было. Скажу по секрету, у Еги всего лишь одна грядка, но каждый раз на ней возревает разные культуры. Знай, успевай собирать урожай. И тут уж не до злых дел некогда. По бабке своей родной успели соскучиться. Ехидно поинтересовался у девушек, сидящих на драконе леший. "Кар!" каркнул Тимоша, он безумно тосковал по своей первой хозяйке. А сёстры лишь снова зажмурили глазки и покрепче вцепились в вожжи из-за того, что снижение было слишком резким и стремительным. Услышав шум, ковыряющаяся в земле Ега выпрямилась, насколько это было возможно, и подслеповато пригляделась. Чи грозно туча, чи дождь гроза на носу, надо б в дом тикать. На бабкино плечо с ветки дуба прыгнул чёрный ворон, её новый дружа. И что-то тайно зашептал ей в старое, отвисшее до земли ухо. Гарыныч погружил, погружил надо сбушка на куриных ножках, но не найдя площадки для приземления, змей решил выжечь огнём кусок леса, чтобы благополучно совершить посадку. Но как сделать это точечно, чтобы не спалить всё вокруг? Подумал наш добрый змей. Хмм, почесал лоплешей. Надо бы ждать дождя. А покуда бы выкурить дымком с аэродрома всех зверюшек до да насекомых. Алиса немного освоилась на спине дракона и тоже отважилась поразмыслить. Насекомых дымом не выгонишь, поэтому нужно приземляться либо перед бором, либо за бором и идти пешком. Дед, а у тебя ведь есть волшебная верёвка, вдруг начала соображать Дина. Спусти нас по ней. А может, в Динке просто заговорила кошачья бестрашея, кто знает. Лады Согласился великий Мак и волшебник достал из кармана чудесный канат, привязал его к вожам, конец бросил вниз и пригласил. Пополз дети. Младшенькая спустилась первой. Ух, и она уже на траве, здоровается с бабой Ягой. Та погладила её по шорстке, сорвала несколько ежевичек, закинула в рот. Крехтя, поползла и старшая. Ух, и она тоже у избушки на курьих ножках. "Здравствуй, бабушка", смущённо сказала Алиса. "Вот вернулась я". Яга потрогала её соломенную юбку и прошамкала: "Красельная". Тимофей оторвался от спины дракона и неуверенно приземлился на плечо ведьмы. Ворон, сидевший на другом плече, тюкнул Тимофея, прогоняя его, потом ещё клюнул, и ещё между птицами завязалась драка. Яга досадно смахнула их с себя. Вороньё улетело драться в кроны деревьев. Лешак скатился последним и разрешил змеевищу лететь постись на луга с водяными на спине. Сам же исчез в воздухе и появился перед носом старой ведьмы. Ну здравствуй, подружка моя, милая старушка. Полез хозяин тайги к бабе Еге с поцелуями. Карга поморщилась. Не жена я тебе более. Уж что веков не жена. Ни лапы и ни свое. Ох ты, ох ты, но с морковкой, а чесночек за пазухой. Попытался выдумать новую поговорку лесной дух. Но ведьма его переплюнула. Не ходи до ворот, коль поганы твой род. Тут леший разросся до небес, громадной тучей склонился над ёшкой и зарычал: "Ты мне башку не заговаривай. Я пришёл тебя позвать избу построить твоему последнему супружнику Ивану царевичу, такую же справную, как у тебя. Ха-ха-ха!" Видимо, повела своим длинным носом ей явно что-то не понравилось, но на всякий случай тоже разрослась до небес и прогавкала: Господь с тобой! Отрадясь, он не был моим мужем. Ага. А ваш мгачинский роман? Чего на тебя плесень старая? Старуха сморщилась до своих первоначальных размеров. Уже не знаю, мак, как я там с вашкой дураком живу. Судьба, судьбинушка, горько вздохнул Нежич и сдулся до величины пня. Бабушка, возмолилась Алиса. Давай поможем деду Ване заново дворец отстроить и колодец вырыть. Я всё-всё знаю. Вы сразу в обоих мирах живёте. В том мире ты -то наша баба Валя, а царь Самодур наш ждёт Ваня. Ну, миленька, да вы поможем ему тут. А то у нас он хороший, добрый, смешной, а здесь больной и сумасшедший. Да-да, банькой его мозгам совсем не помешает. внесла свою лепту Диана. Компашка удивленно к ней повернулась. Наша кошка Куб-Куб захотела? спросил Лешей. Да, аж кожа чешется. Лень, аишь? вздохнула бабуся Игуся. Ну ладно, черти волосатые, уговорили. Ниха и будет баню у Самодура. Пошли. Только сперва в дом и жрать. Старуха кивнула безумной команде и попехала в избушку на курях ножках. Команда попехала следом. На столе у Ёжки стоял пирог, как оказалось, луковый и квас. А пока детские рты жевали, Леший рассказывал ведьме историю о приключениях двух сестрёнок. И про то, что они решили к лесопильному делу привлечь ещё несколько нежити. Та слушала и делала какие-то заметки в своём барной книге. Наверное, луковый дебет к чесночному кредиту прибавить не может, подумала Алиса, а вслух сказала: "Бабушка, можно я вам с подсчётами помогу? У меня четвёрка по алгебре". Не лезь, цыплёнок, отдёрнула её баба Ига. Я рецепт зелья записываю, в единым догороховой да бабе ум поправить. А дедушка Леша сказал, что мы их работы исправим, робко заметила старшенькая. Ага, сейчас работы. Ты пойди за Стафих взять лопату в руки. Вот зелье и усмирит их злой дух. Не надолго, конечно. Ай, не знаю, как Бог даст. Баба Ига еще много времени возилась на кухне, составляя меню для дружков со товарищей, да приготовляя волшебный отвар. А сестры нашли свои учебники, скучающие на пыльном сундуке, и уселись их изучать. Алиса понимала, что Дианку ей теперь подтягивать и подтягивать. Начали они с заголовков, в них шрифт крупнее. Это буква А. Алиса, Анфиса и фрукты: арбуз, ананас, апельсин, анальгин. Ты про какую-то непонятную пищу говоришь? Ты сама что-нибудь из этого ела хоть разочек? Ня, замотала головой старшая. Ничего. Скоро кризис кончится, и в вашем гадце сухофрукты привезут. Кило нарыло, крякнул ягам мимоходом. Спасибо, бабушка, за информацию, крикнули девочки хором и с удивлением посмотрели друг на друга. "Гены?" буркнул леший из печи. "Разбудили чертовки". Ну а ежили разбудили, значит, надо лететь. Бабайга, а у тебя нет случайно порилки в закромах? застонала вся исчесавшаяся девочка Кошка. В баньке, что ли? А как же была? Богатыри её развалили. Да и пошто мне банька? Я в речке моюсь. Дянка принюхалась. Нет, это не от тела смрадом несёт, а от одежды нестиранной. Бабушка, ты что, бельё не умеешь стирать? возмутилась Алиса. И где ты купаешься? Далеко, в Ильмень-реке. А давай мы и тебе колодец вырыем. Да что ты, ягодка, яжка где-то лиша, кто тут, кто там? Ведьма схватила Славке пустой кувшин и исчезла, и появилась вновь с тем же кувшином, наполненным до краев водой. Вода, ильменская, похвасталась Карга. А почему ж матио не стираешь? Да к чему его стирать-то? Я ваши порошки стиральные пыталась воровать, пыталась, но они в сказочный мир не пролазят. Воровать не хорошо, согласилась с обстоятельствами старшенькая. Так тебе сама судьба велит к царю Ивану в гости во дворец снаведаться. Там у него мыло завались. Алиса обрадовалась, что на самом деле баба Яга оказалась такой же чистоплюйкой, как и ее бабы Валя. Ну просто мыло не тут человека, что ж поделайшь. Мы с Дианой сейчас точно такие же чушки. Но мы же не чушки, нет? Собирайтесь, девчушки, гаркнул Лешей. Пора, полетели. Баба Яга засуетилась в поисках своей клюки чародейки, нашла и завернула луковые пироги в платочек. Алиса убрала учебники в портфель и надела его на плечи. Олеслиник брякнулся с печи, выкатился на улицу и засвистел как соловей-разбойник. Баба Ига и сёстры тоже вывалились из дома, сели на луковую кучу и с опаской стали ждать свой грузовой самолёт. А самолёт уже летел со спящими водяными на борту. Ух, измей каканаты нашей горы наче повисла перед самой мордой Бабы-Яги. Да что ты, отпихнула Карга верёвку, присела, оттолкнулась клюкой от земли и запрыгнула не на спину змея, а в свою ступу, таскующую у избушки на куриных ножках. Схватила метлу и взлетела. окружила над своей усадьбой и исчезла чёрной точкой вдали. Ну и ладно, крякнул Леший. Взбирайтесь, девки. Дианка легко по кошачьей поднялась наверх, а карабкающаяся Алису подталкивал снизу Леший. Когда команда оказалась на спине у дракоши, громадная туша развернулась и полетела в сторону дворца царя Самодура. А баба Ига неслась в другую сторону, к гороховому полю. Не найдя там гороховую бабу, опустилась на грядки, вылезла из летательного аппарата и от нечего делать принялась собирать урожай. Стручки она складывала в корзинку, которую достала с одна ступы, и радовалась. Давненько я гороховые похлёбки не варила. Ай да и супец будет, ай да супец. Вдруг, откуда ни возьмись, перед носом старой клячи возникла сморщенная гороховая баба. Действие молодильных яблочек, все, тю-тю, закончилось, то бишь. Увидела, что ее колхозное добро воруют, а серчала жутко. Но пусть еще мешуток заломает твою хату, пошла вон проклята. Чего это еще за разговоры? Поправила Егана носоочки, невесть откуда взявшиеся. Затем она вытащила из тупа клюку, нацелила ее на гороховичку и поперла в бой. Бой оказался жестоким. Гороховая царица то отлетала, то приближалась к ведьме, стараясь побольнее укусить. Ведьма была тоже не промах. Прыг в ступу, и война продолжилась уже в воздухе. Уж сколько они бились, махались, нам не ведомо. Но клюка, бабы и ги все-таки пару раз содонула гороховую бабу. И тут случилось чудо. У царицы Полей глаза сначала выкатились из орбит, заискрились и вкатились обратно. Гороховичка вдруг обмякла, постарела, превратилась в старушку, похожую на бабу-ягу, побрила по бороде и запела: "Нету счастья на свете, потому что голодные дети, потому-то и голод на свете, берегу я горошины эти". Постой, прыщавая, окликнула её Яга. Залезла в ступу, поставила на дно корзинку с горохом, рядышком с пирогами и полетела в догонку. Догнав, схватила гороховую бабушку за шкирку, закинула её к себе в ступу и взяла курс на дворец. К дворцу с фырканием подлетал Измей Горыныч. Он и тут не нашёл местечка для посадки. Яблоневысад так разросся, что стройными стволами наступал на полуразвалившийся терем. Дракон дождался, когда маленькие принцессы спустятся к крыльцу по верёвке. Без церемонно скинул с себя чту военных, лесного хозяина и пробурчал: "Надоело мне всё. Ишь, нашли себе транспорт бесплатный". И полетел к горе Горюхе вспоминать свою прошлую кровожадную жизнь. У леши выже кольнуло сердце. Мужичок Пеньюк о чём-то забеспокоился. На шум догам выскочил из убежища царь Иван с топором в руках. Топор это хорошо, задумчиво пробурчал лесной дух. Топор нам ещё пригодится. Дедушка, закричали сестрёнки и кинулись к Самодору обниматься. Топор в руках царя опустился и проскрипел по доскам крыльца. Хочу рубить, махать, хочу рубить, махать. Иван, родства не помнящий, неловко отодвинулся от внучек, растерялся и беспомощно поглядывал то на лешего, то на дрыгнущих водяных. От надоедливых мыгачинских детей Ивана Царевича спасла баба-яга. С визгом приземлившаяся у доживающего последние дни терема. Сперва она вытолкнула из ступки гороховую бабку, а потом вылезла сама с пирогами и горохом в руках. Всё, что происходило вокруг, ей дюжине понравилось. И неуклюже самодур, и любвеобильные внучки, и дряхлый дом, и дрыхнувшие водяные, и даже очминевший от быстрого приземления леший. Ега фуркнула от досады и представила честной компании свою новую родственницу. Гороховая бабка, распишитесь в доставке. И деловито прошлёпала на гнилую терраску. Там стоял стол, добротный такой стол, дубовый, и пара табуреток. Ведьма кинула на стол узелок с выпечкой, корзинку с зеленым урожаем и прямо с пола подняла несколько румяных яблок падлиц. Палку меков немного. Она вспомнила, что у Ивана дурака нет даже колодца, поэтому под боченец подкралась Калисия, сорвала с ее рюкзака котелок и исчезла с ним. Иван понял намек Карги, отпихнул от себя соскучившихся по нему девчат и поскакал за яблочным соком и яблочной наливкой для темных духов. Не успел дедок наполнить гранённые стаканы для вновь прибывшей гвардии, как вернулась баба-яга с милой улыбкой и сильминской водицей в котелке. "Спички давай", рявкнула она Алисе и сама вытащила из её портфеля полупустой коробок. Через мгновение уже пылал костёр, на котором варилась сытная гороховая похлёбка с какими-то травами да грибами, которые туда щедро высыпал леший. А яга схватила клюку и двинулась к водяным. она как маг-чародей вытянула вперед свой чудо посох и дотронулась им сначала до водяного, а потом до воденицы. те проснулись, зашевелились, разорвали путы и сели на траву, ничего не понимая. Леша сообразил первым, что нужно сделать, и схватив два стакана с наливкой, поднялся их болотным духом. Иван Царевич тоже кое-что смякнул и предложил наливку дамам Еге и Гороховичке. События происходили так быстро, что сёстры вообще не поняли, что вокруг них происходит, и происходит ли это в самом деле. А поэтому их руки инстинктивно потянулись к яблочному соку. Все чокнулись стаканами, выпили и снова налили. Чокнулись ещё раз, выпили, закусили гороховым супом и луковыми хлебами. За хорошело. Чокнулись уже мозгами и пустились в пляс. Хорошо, подумала Алиса. Красота, сказала Диана. Прекрасно, закричали все остальные, кроме гороховой бабки. А гороховая бабка, отплясывая в пуще всех, пела что-то своё. Никогда, никогда, никогда я не буду, буду, буду гонять детей и голубей, гонять детей и голубей от гороховых полей, от гороховых полей. Дурдом Еще раз подумала Алиса кружать в хороводе, но ей было так весело и спокойно, что девчонка всей целой отддалась веселью. Наевшись и на танцевавшись, люди и духи развалились под самой старой яблоней отдыхать. Надо б домину самодур отгрохоть, промучало засыпающие лесы. Надо! Пробурчали все хором и усталые захрапели. И только выспавшиеся водяные поползли искать погреба, в которых наверняка хранилась наливка. Пропавшись и по завтраков, бригада решила не реконструировать старый дворец, а срубить Ивану Царевичу избу поскромнее. Ивашка всеми руками и ногами был, конечно же, против. Пришлось его связать, лишившись тем самым лишней пары рабочих рук. Семью водяных нашли в плачевном состоянии в погребе у бочек с яблочным вином. Ну ничего, вздохнул Лешей, есть у меня в запасе ребята хватки, цепки, на все руки мастера до да подмастерья. Лесной дух закрякал поутиному, и перед ним предстали его помощники-сыновья: Ягодник, Грибнич и Полевик. Отпланившись своему тётке, поздоровавшись со стальной строительной бригадой, поцеловав Алису и косо поглядев на Дину, они поступили в полное распоряжение к своему хозяину. Тот приказал пилить, строгать, топором махать, и дело пошло. Во дворце нашлись все инструменты, какие нужны были для работы. Брёвна вырубали из старых яблонь, поэтому новую постройку назвали Яблоневый теремок. Девушки помогали чем могли: расчищали территорию от веток и стружек, а старушки брали на себя работу потяжелее. Ох, и сильны ведьмы физически, оказывается. Алиса пробовала приставать к грибничу с расспросами: "Папка он ей или не папка?" Но тот покрутил два раза пальцем у виска, и дитятко успокоилось. Дом строился удивительно быстро. Лишак поглядел, поглядел на несчастного привязанного к яблоньке самодура, что-то шепнул своей бригаде, и крыша нового дома начала приобретать очертания дворцовой крыши. Ввысь взметнулись купола с шатрами, коньками да бочечки с маковками. И взгляд царя переменился с гневного на удивлённо восторженный. В конце концов он сам попросил, чтобы его развязали и позволили помахать рубанком. Так и сделали. Позже подтянулись и протрезвевшие водяные. Работа пошла дружнее и ладнее. Спорилась в общем работа. От жутких песен гороховой бабки сёстры немножечко содрогались, тем более что водяной с водяницей надумали ей подвывать. Но «Ну, ничего, наши герои уже ко всему привыкли. Лишь бы работали, гундели лесные духи. Лишь бы работали, соглашались с ними Алиса и Диана. Чуть позже Чита водяных занялась колодцем. Они никого не подпускали помогать его выкапывать. Хоть у царевича и были лопаты, но хозяева болота рыли руками, причём очень и очень быстро. А деревянный каркас к колодцу обустраивали уже все вместе. Железные вёдра, верёвку и громысло припёр Скаредный и Вашка. Деда Ваня точно такой же, вздохнула Алиса, запасливый, дурной и неласковый. Но девушка немного ошиблась. Банных принадлежностей у царя Ивана почему-то не оказалось. Пришлось всем усечься в кружочек и умастить деревянные тазы у шата, ковши запарники, ведерки, пародерки и даже большую бочку для воды, так как самодур категорически отказался избавить один бочонок от любимого едренного венца. Потом водяные натягали воды в новенькую баньку, а рядом вырыли огромный пруд, и в мгновение ока грунтовые воды заполнили его до краев. Счастливые муж да жена по горло залезли в воду, блаженно закатив глаза. Как работники, с этого момента они сдулись. Да никто их и не тормошил. Дело было уже сделано. На солнце сиял новенький резной королевский дом, колодец с двускатной крышей и самое желанное на всём белом свете баня. А в качестве сараюшки бывший терем. Все работники вздохнули и упали без сил. Все, кроме бабы Яги. Когда надо было в закормах старого дворца самовар, надёргала душистой ромашки, смородиновых листьев сволоса лисы и заварила травяной чай. Куда-то исчезла и вернулась с берёзовыми вениками, и топила баньку, и первыми туда отправила отмокать чумазах девочек. Наконец-то, большего счастья дети представить себе не могли. Нелепый царь спохватился, притащил мыло и даже нашёл полотенце. Морскую губку мочалку кинул им из прода водяницы. Дверь бани захлопнулась изнутри, и мытьё-помывка началась. Уж они себя тёрли, тёрли, скаблили, скаблили, мылили, парили, драили. А когда банная дверь открылась наружу, из клубов пара выбежили и плюхнулись в пруд два нормальных ребёнка, без шерсти и без ягодных зарослей в волосах. Кстати, про волосы Диана была лысая. Алиса вынырнула из воды, глянула на её голову и чуть не утонула со смеху. Водяной её спас, вытащил с дна и выбросил с бурчанием на сушу. Диана потрогала свою голову и спросила: "А где мои волосики?" "Вырастут", пропыхтел Самадур, попивая бабкин чай. Впрочем, все остальные лесные духи тоже похтели ёшкинным напитком, а кроме водяных, у них и так одна вода в желудках. Царь краем глаза глянул на нагих внучек, а забоченно схватил Ягусю за руку и потащил её в свой старый дворец. Свою зазнобушку он провёл прямо в гардеробную. Ох, и каких нарядов там только не было. Под толстым слоем пыли висели кафтаны, опошень, платно царское, бармы, одежды из византийского оксамита. Царь покопался в женской половине гардероба и снял с вешалки два платья. Видимо, поняла, кого из гостей заботливо царь хочет приодеть. Хмыкнула, фыркнула, осмотрела внимательно старое шматье и вынесла вердикт: большеваты. Царь кивнул и повел егу в другую залу, в швейную мастерскую. А там ничего не было, кроме портняжных столов и стульев. Большую щенок ножницы, нитки до да иголки Иван достал из комода. Карга уселась и ее руки замелькали. Вы даже какау не успели бы отхлебнуть, как у старухи все было готово. Два миниатюрных платица гордо вынесли из старого терема Самадур и Ведьма. Изумлению Алисы не было предела. Диана тоже вылезла из озера и уставилась на роскошные тряпочки, которые, кстати, необходимо было постирать. Стиркой занялась баба Вадениха. Любое ей было сие занятие, а заодно себя намылила и супруга. Натянув бичёвочку между деревьями, высушили одежку и одели малышек. Уж они любовались, любовались друг на друга, но любоваться не могли. Теперь ты уж я точно не позоряща, подумала Алиса. Диана же чувствовала себя в одежде неловко, привыкла к свободной кошачьей жизни. Ну, ничего, привыкну обратно, убедила она саму себя. Чудо, просто чудо какое-то, загласил Грибнич. И Алиса поняла, что это действительно её отец, только старый и не совсем приятный, но волнующийся за них, за своих дочек. Девочка хотела кинуться к нему, но передумала. Неприятно он тут все-таки бяка. Но мы совсем забыли про черных воронов. Где же они? Ха! Новый бабушкин ворон три дня и три ночи, а может быть, тридцать три дня и тридцать три ночи бился, крылами махался, клювом до силы мерился с воромом Тимофеем. И так как Тимофей был старой птицей, а новый ворон птичкой молодичкой, то в неравном бою победил последний прием ашведьмы. А это означало, что баба-яга досталась новому пернатому другу. Трам-парам! Бьют фанфары, Тимофей с подбитым глазом летит к Алисе, а моложавый ворон к старой Карге. Прилетели и сели на плечи, каждый к своей хозяйке. Тимоша заплакал от счастья Алиса. И тут её замучила подлая, гадкая, всё та же противная старуха совесть. Ребёнок опустил глаза и подумал: "Да как же я могла забыть про верного друга?" Такое никак нельзя прощать. Непростительна такая забывчивость. Это же не игрушка, а друг. Настала Дианкина очередь упровновать, но не маму к сестре, мамы рядом не было, а сестру к ворону. Друг, закричала она на старшенькую. Этот друг улетел, гिराться не из-за тебя, а из-за бабы-яги. Нашла друга тоже мне. Алиса жалкими, ничего не понимающими глазами посмотрела на сестрицу, ещё раз посмотрела и дрожащими губами прошептала: Да вы все здесь сговорились! Вы все волшебники! Мысли мои читаете, все знаете и молчите. Я одна тут среди вас затесалась, не пришее как были хвост. Мысли? Растерялась Дианка. Да я как кошкой мысли читала, так и читаю их до сих пор. Пройдет. Дружно процедили отдыхающие от работы ягодник с поливиком. Алиса расхлюпалась, разрыдалась, ей стало жалко себя, простую сахалинскую девочку, попавшую в мир волшебников, которые знают всё-всё-всё. И это всё они от неё скрывают. Ворон почувствовал себя неловко и ничего лучше не придумал, как слететь с плеча хозяйки и ткнуть Дянку в лысую голову. И та впервые за долгие годы заплакала, как ребёнок. Полевик не вынес море детских слёз, встал, подошёл к девчушечкам и сказал: "А у меня вон что есть". И вытащил из своих лохмотьев фляжку, ту самую фляжку, которую он украл у Алисы. С жуткими угрызениями совести, полевичок протянул её девочке, превратившись в маленького виноватого мальчика. Та успокоилась, взяла у него флягу и подарила её сестре в качестве примирительного подарка. Диана криво улыбнулась, так как её тоже начала мучить совесть, и передала сосуд Еге, которая уже протягивала к нему свои корявые руки. Нать, бабушка, ваши вещи обратно. Ха-ха-ха! – прорычала ведьма и спрятала фляжку в своих лохмотьях. Баба-яга, теперь ваша очередь в банке мыться, позаботилась о старушке чистоплотная российская школьница Алиса. И то верно, как же я могла забыть? – удивилась Карга, схватила за рукав задремавшую гороховичку и потянула ее за собой в помывочную. А новый ворон, оставшийся без родного плеча, решил еще немножко позадирать старого и больного Тимофея. А Лизе такие шалости вовсе не понравились. Она прогнала их драться на крышу, а потом по-матерински осмотрела мужское население заимки и рявкнула: "После и вы пойдёте мыться". Жители Тёмной Руси уже побаивались эту волевую, отважную девочку, поэтому хором ответили: "Так точно". "Есть хочу", вспомнила Диана про свой урчащий живот. Но как тут было отказать бывшему приблудушу? Жрать дело хорошее, прореготал Цариван. И всех, кто не был в этот момент в бане, пригласили к столу. Грибнич расхарахорился и вывалил на стол кучку грибов сыроежек. То и те, которые можно есть сырыми: шампиньоны, вешенки, рыжики, белые грибы, трюфели и дождевики. Ягодник проставил корзинку всяких разных ягод. Ешь не хочу. Ну а жидный дедушка полевик угостил жаждущих кукурузой. Выдина и тоже подтянулись к застолью. А и пир горой. Рот пошире открой и смотри не закрывай, а то захочешь каравай. Но каравая сегодня не было. Где ты, Ван, сказала Алиса весело грызя кукурузку, закусывая брусникой. А давай нашим бабушкам тоже обновку справим и мужичкам. Обновка дело хорошее, вставил веское слово Леший. Ну, только для царя самодура и для вас. А мы должны по законам сказочного леса носить то, что носим, иначе мы не будем теми, кто мы есть. Ну что ж, С такой железной формулировкой нельзя было не согласиться. Поэтому после трапезы отправили короля в одиночестве подбирать себе обновку. Ивану до слез было жалко изнашивать новую одежду. Я все-таки их родственница, мне тоже жаль новую одежду изнашивать. Сделала не веселый вывод, Алиса. Иди, иди, крикнул Лешей, а то скоро дорогущая порча в прах рассыплется. И себе поднос промурлыкал. Новое платье короля, новое платье для короля. Хм. Ну да. А Дианка не растерялась, сеганула в баню, выскочила оттуда с лохмотьями двух ведьм и кинула их тетке в одеяницы для пастерушек. Моя школа, подумала старшенькая, и осеклась. Кого-то на перу по честному не хватает, глубоко мысленно заметила лесной батюшка. Еги и гороховички, ухмыльнулась довольная Диана. Да, но есть еще одна дама, про которую твоя сестренка забыла. Ну то, что угаявкой кричит. Ее бы тоже надо было заставить поработать. Да и для глаз она люба, ногая, гаевка. Вспыхнула Лиса. Как как же ногая? А где та уже? Она меня раздела, опозорила на весь лес. Она хуже всех. Она воровка, воровка, воровка. Вот и вернула бы свою форму за одно. Буркнул Грибнич. Кошелек-то у твоего тетеньки не резиновый? Новую форму покупать. Две формы. Смутилась Диана. Да хоть десять! Воскликнула старшая. Я не надену после нее ничего. Я брезгую. Наверняка она заразная. Мы в сказке живем. Мы стерильные. Сделал замечание водяной, расхохотался и потащил свою подругу в пруд. Алиса вспомнила, как она впервые встретила грязных, чума захвадиных, облепленных водорослями до да пиявками, и тоже рассмеялась. Рассмеялись все. особенно когда из парной выскочили две ноги и старухи и прыгнули в запруду прямо на голову водяному и водянице болотные духи обиделись выругались вылезли из воды и не прощаясь потелепали охранять от ворогов своё любимое озеро чудисяки и превращаки ейге стало неловко она согнала ворона сняла свои лохмотья с своей лохмоти из верёвки и напялила их на себя гороховая бабка проделала то же самое и ласково отпросилась ну я пойду Поля гороховые ждут. Иди, иди, разрешили ей остальные духи. И гороховичка пошла. А доброй она будет хозяйкой горохового поля или злой, нам неведомо. Позже к ней заглянем в следующей книжке. Тимофей. Вдруг вспомнила Алиса своего неверного друга. К чему же пришлось доставать крыши, отпаивать, выхаживать и лечить его акровавленную голову? Ну, бабкина тварь, я тебе этого никогда не забуду. Рыкнула младшенькая на молодого ворона. Дина, ты ещё не знаешь, но Тимофей и твоя птичка, ты ему тоже хозяйка. Правда, Тим? расстроголась старшая сестра. Да, вяло кивнул ворон. Вернулся самодур с обновкой. Глядь, а в одениях прачек нигде нет. Кинул он свой пыльный на наряд девчонкам и побежал в баньку. Лесные мужички за ним следом. Крошечки ховрошечки вздохнули глубоко-глубоко, тяжко-тяжко и поплелись отстирывать новое платье короля. Как бы оно в руках ни расползлось от старости, буркнула Алиса. Будет тогда король голый, хихикнула Диана. Старшая тоже хихикнула. Стирка началась. Тем более, что из бани вылетели и плюхнулись на них лохмотья лесных духов. Пришлось и их прополоскать в воде, да кое-как намылить. А когда румяный царь и блаженные хозяева леса выскочили на воздух, бельё уже высохло. Сказать, что Иван был шикарен в новом платье, ничего не сказать. Он был обворожителен, счастлив, роскошен. Всю картину испортили маленькие девочки, они покатывались от смеха, глядя на королевские дутые штаны с рюшами. "А ну вас", махнул самодержец рукой и стрельнул за оливкой. Намечался новый пир. Но сестры, почуяв его приближение, срочно засобирались домой. Алиса нашла свой портфель с учебниками. В кармашке был термос царяса Мадура. Врешь, не за Мадура это термос, а моего деда Ивана. А что его то мое? – рассудила школьница, наполнила его колодезной водой из запаса и сумела обратно в рюкзачок. Эх, Алиса, Алиса, про кудахтало баба Яга и затолкала термос поглубже в кармашек. Садитесь в ступу, в миг до выхода из темной Руси в аздо пру. Вышел из погреба растерянный царь с кувшином наливки в руках. А я, я тоже хочу внучек проводить. И мы хором гартнули Лешей, Полевик, Грибнич и Ягодник. Баба Яга раздосадованно кивнула. Ай, да прыгайте уже все. Все и прыгнули. Ступа оказалась на удивление вместительной. Даже двум воронам на дне местечко нашлось. Да уж, фыркнула Каргана вопросительные взгляды соотечествников. Раздулась тубка, просто напросто раздулась. Раздулась, заметила внимательная Диана. Раздулась, облегчённо выдохнули пассажиры, ведь неприятности в полёте никого не радовали. Ну, с богом, зачем-то сказала ведьма, проверила, на месте ли её волшебная клюка, взмахнула метлой, и летающая бочка оторвалась от земли. Ух! И приземлилась у сопки с заветной дверью. А дуревшие от стремительного полета граждане выкатились на полянку, вернее, стupa сама злорадно вытряхнула их из себя и уменьшилась до первоначальных размеров. Обе девочки поняли, что им невыносимо тяжело прощаться со своими новыми друзьями, сказочными героями, да и автору этой повести тоже. Но прощаться все-таки надо. Дома ждут родственники и любимая школа. Наплакавшись, наобнимавшись с человеческими детёнышами, пообещав проконтролировать переезд Ивана Царевича в новый дом, нежити открыли деревянную дверку, вход в таинственный лаз. <музыка> Ухнули туда девочек Тимофея и закрыли за ними дверь. сёстры снова очутились в шахте. В пещере было светло, сухо и тепло. Пол под руками и коленками оказался деревянным, стены и потолок тоже деревянными, а свет болтался сам по себе. Он подмигнул гостюшкам, и глаза дочечек наткнулись на дверь, на которой было написано: "Это Сахалин, детка". Туда и надо было ползти. И они поползли, предвкушая мамину и папину радость, а также бабушкину Только насчет деда у Алисы возникли большие сомнения, а вдруг он без меня совсем с ума сошел? Рихнулся же он без Дианки? Рихнулся? Да брось! Опять прочитала ее мысли девочка кошка. Это не из-за нас. Не видишь, какой он глупый в темной Руси? Ему с рождения не повезло. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Не надо было ему самому себя самодуром называть. А кто его знает? Может, его так мать назвала? Его мать? Ну да, а чья же? Не наша же. Хм. Алиса ни в чём уже не была уверена. Наконец, она рукой наткнулась на заделанную дверь. Девонька толкнула её, и та со скрипом распахнулась. Свобода! Сахалин! Наконец-то. Даже солнечный свет в родном краю другой, и лес пахнет по-другому. Алиса застыла, наслаждаясь потоком своих эмоций, но Динка сердито толкнула ее в попу. Выходи, не задерживай. Принцессы вылезли, отряхнули платья, поцеловали Тимофея, так как совсем не ожидали, что он пролезет в реальный мир, но он пролез и пошли к своему дому. Сердце стучало у обеих. Момент встречи так волнителен, целая буря мыслей промелькнула в детских головах за этот короткий путь. Родители уж и не ждут нас живыми, не ждут. А вон и наш огород. Дед Иван копает картошку. Дед всё ближе. Девичьи сердца стучат всё сильнее. Бух-бух-бух. Так и стремятся выскочить наружу. Дед, как же я соскучилась по тебе, зарыла Алиса из-за было старого сног. Неожиданно для малышки дедушка забронился. Совсем, что ли? Полчаса не прошло, как виделись. Где лопаты, засранка? Там, наверное, у тоннеля, растерянно пробормотала внучка. А это ещё кто? грозно рявкнул Ивашка, показывая на младшенькую. В оранже же предусмотрительно полетел в лес залечивать раны, подальше от семейного скандала. Алиса грудью закрыла сестру от гнева деда. Диана, наша Диана. Дед Иван встал, чертыхаясь, отряхнулся, хромая добрался до Дины, внимательно осмотрел её лысую голову и нахмурился. Где ты эту вшивую откопала? В тоннеле, в нашей геолог-разведочной шахте? У Дианы не дрогнул ни один мускул. Она привыкла в кошачьем теле терпеть всяческие унижения. Дед схватил за руки сестрёнок и шёл на повалок их во двор. Мама Инна медленно оторвала свой взгляд от лесных грибов, которые она перебирала и чистила ножом. "Мама!" закричала Алиса и кинулась на мать. Рука у Инны дрогнула, нож выпал из рук, потому что последняя оставшаяся в живых дочь летела прямо на него. Мама нахмурилась, ей жутко как не понравилось, что донька ушла на сопку в школьной форме, а вернулась в каком-то дурацком ветхом платье. Хорошо хоть портфель не потеряла. Но зато притащила к дому вшивую подружку в таком же дурацком платье. Мать хотела бы ругаться, но не позволила себе этого при чужих. Поэтому лишь устало процедила: "Пойдёмте есть. В хате всё и расскажешь". "Мам, а сколько времени меня не было?" спросила старшая у порога. "Не знаю, и полчаса не прошло". Сёстры молча переглянулись и зашли внутрь. А в хате отлёживалась баба Валя, которая на том конце огорода неловко упала на ведро с картошкой. Пришлось старушке подняться и подчивать семью до да гостю. Бабка тоже бурчала про себя, досадуя на внучку. Вот засранка, всяких вшивых в дом тянет. Пока семья обедала, дед души болел за свою лопату, мама за пропавшую школьную форму, а бабушка потирала ушибленный зад и принципиально не садилась на него, а ела стоя. Когда ложки перестали греметь, Алиса встала и сказала, показывая на сестру: "Прошу любить и жаловать, это наша пропавшая Диана". Инна внимательно рассмотрела черты лица приблудшевой дитятки, опознала их и грохнулась в обморок. Валентина Николаевна решилась таки сесть на попу, а Иван Вавилович открыл рот и на какое-то время забыл про лопату, потом снова вспомнил. Ты мне зубы не заговаривай. Куда лопату подевала? Пока вся семья расслабилась, а дед как был дураком, так и мы остался, на него внимание можно не обращать. Старшенькая рассказала все их похождения от начала до конца. Диана очень неловко себя чувствовала за столом. Она вроде бы и хотела потереться ноги всех присутствующих, но понимала, что пришла с Ника двору. Пока Алиса Ника рассказывала про их с сестрой длинный путь, мать немного пришла в себя и все смотрела на лицо младшей дочери. Сердце у Инны стучало, все это казалось ей невероятным. Хотя она и узнала родные черты, но страх во второй раз потерять дочь был сильнее ее. Я сейчас обнимаю эту кроху, но тут же придёт родная мать девочки и заберёт её домой. Слишком желанный пряник вновь облести Диану, но ужас потерять желаемое рос прямо на глазах. В каком доме она живёт? Пойдём её отведём. Мама, ни в каком! Это моя сестра Диана. Пойми ты это наконец. Я не буду вам рассказывать подробности дальнейших событий. Лопату нашли, а кошку обыскались. Впрочем, поплакали по кошмарно привещевому кошаре, да и забыли. Но, прожив в Питером неделю, Инна Ивановна нашла в себе силы дойти до местного участкового и выпотала у него информацию о том, что в посёлке ни один ребёнок не пропал. Затем она съездила в райцентр и выяснила, что девочка, похожая на Диану, из дома не убегала. А потом мама села в поезд и чух-чух-чух докатила до милиции города Южно-Сахалинска. Пересмотрела там фотографии всех потерянных детей. Нет. Дину никто не искал. Дальше ехать было некуда. Остров. Инна снова села в поезд, и тук-тук-тук стучало её сердце всю дорогу. Дочь, плакала мать. Моя дочь вернулась. Встреча была незабываемой. Мать крутила на руках свою младшенькую и рыдала от счастья. Позвонили папе, тот тут же прилетел. Он узнал дочь, хотя сомневается до сих пор. Вот спросите его. Ай, просто две школьные формы ему покупать накладно, шептала родным Алиса. А он Динку любит. Я знаю. Прилетел из леса Тимофей, поселился на чердаке. Через 2 дня там же поселил подругу и на время забыл про своих хозяек. Да и им пока что было не до него. Все взрослые в семье понимали, что у дочери Дианы просто так не получится. В версии Тёмной Руси покажется безумной и милиции, и органам опеки. Нужна была легенда. И легенду придумали. Нашу Золушку семь лет держала в заперти баба Дуся, местная ведьма. Вон, посмотрите, довела проклятая ребенка до вшей. Пришлось обрить. Пишите заявление на бабу Дусю, сказал ошарашенный участковый. Э, нет, сами пишите, товарищ Дунаевский. Наложит ведьма тяжкие проклятия на нашу семью, так мы и вымрем все. Нет, я не буду. И на меня проклятие наложит, и я вымру. Испугался поселковый милиционер. Вот так Диана и осталась жить в родной семье на законных основаниях. А свидетельство о рождении у неё уже было. Мать его сохранила, ведь дала, надеялась, верила. Алиса училась сестру всему-всему, даже гулять не ходила. А в школе одиночка пошла в первый класс, и никто над переростком не смеялся. Весь посёлок благоговейно шушукался. Рабыня бабы Дуси, надо же, вернулась в свою семью. Ведьму Дусю обходили теперь стороной, за 33 км. И не догадывались, что настоящая ведьма это наша баба Валя, то есть баба Ига. Ха-ха. Дед Иван простил Алису и вплотную занялся её воспитанием. А вот Диану жалел, боялся хлопать её по попе. Поэтому у Алисы всё равно было много претензий к родному деду. Скрашивало ситуацию только одно: внучка уже твёрдо знала, что дед у неё самодур, причём от рождения. Со временем Диана перестала читать мысли других людей. Хотя зря. Волосы у неё выросли, да ещё какие. Каштановые, волнистые, густые. А мама инна? А что, мама? Мама всегда. Мама. Вот дружочек из третьего или четвертого тысячелетия, ты и дочитал до конца эту удивительную повесть тёмных лет. Мораль усвоил? Будешь теперь помогать взрослым жить, а то ведь они ей богу, как дети.